Глава пятая. Революция и гражданская война. В начале 1917 года Черноморский флот, как и в предыдущие годы войны, продолжал выполнять свою боевую задачу. Все было как и раньше. На кораблях и в боевых частях царили дисциплина и порядок. И хотя, как я уже говорил, все мы чувствовали надвигающуюся катастрофу, Известие о февральской революции в Петрограде застало нас врасплох. Получив сообщение о событиях в Петрограде и о совершенных там преступлениях, адмирал Колчак сразу понял всю опасность сложившейся ситуации. Командующий объехал все корабли и береговые части, спокойно и уверенно объясняя матросам суть произошедшего. Благодаря своему огромному авторитету Калчику удалось поначалу сохранить дисциплину на флоте, предотвратив ту кровавую вакханалию и резню офицеров, которая произошла на Балтике в первые же дни революции. Там, главным образом в Гельсингфорсе и Кронштадте, многие офицеры были самым зверским образом убиты только за то, что пытались в обстановке начинающегося развала сохранить дисциплину и порядок. Когда слух и сообщения об убийстве офицеров на Балтике дошел до Черного моря, сразу же нашлись подстрекатели, быстро доставившие в Севастополь списки офицеров Черноморского флота, подлежащих уничтожению. К счастью, тогда у них ничего не получилось. Тут сыграл свою роль и огромный авторитет адмирала Колчака, а также и то, что занесенные в списки офицеры пользовались большой популярностью среди матросов. В это напряжённое время я находился в море на борту Нерпы и в течение 14 суток был оторван от мира. Но каким-то внутренним чувством я уже понимал, что надвигается нечто страшное. В середине марта Нерпа вернулась в Севастополь. Проходя мимо Константиновской батареи, мы сразу же заметили, что огромные буквы надписи «Боже, царя храни» сбиты и поломаны, а само слово «царь» замазано чёрной краской. Над городом вились государственные флаги, повешенные, однако, так, что нижняя красная полоса была вверху, а не внизу, как положено. Не успели мы подойти к нашему пирсу в Южной бухте, как были ошарашены новостью. Царь отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила, который, в свою очередь, отрёкся в пользу народа. Во главе страны оказалось Временное правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов. От этих новостей заныло сердце и загудела голова. Я растерялся, не веря своим ушам, надеясь, что кто-нибудь появится и опровергнет все это, как абсурдный слух. «Добрый день, господин лейтенант!» — услышал я обращенный ко мне голос. Ко мне подошел мой вестовой, чтобы, как обычно, отнести мои пожитки с лодки домой. Обращение «Господин лейтенант» вместо обычного «Ваше высокоблагородие» поразило и совершенно добило меня. Идя вдоль бухты, я видел нагло развязный вид матросов, грязь и беспорядок настоящих у стоянки кораблях и понял, что тот фундамент, на котором стояли порядок и дисциплина, оказался разрушенным. В разгаре войны рассыпались все опоры военной организации. Меня охватило отчаяние, особенно после того, как я ознакомился со знаменитым приказом Совдепа, совершенно убивавшим дисциплину в вооруженных силах. В приказе много говорилось о правах солдат и матросов, но совершенно ничего не говорилось об их обязанностях. Разрешалось не выполнять приказы и вообще не подчиняться своим офицерам. Отныне матросы должны были сами выбирать себе командиров по собственному вкусу. На кораблях шумели митинги, ни о какой службе уже не могло быть и речи. Фактически офицеры были лишены возможности руководства. За ними постоянно следили комитетчики, вмешиваясь во все вопросы, даже при планировании боевых операций. Разгул митингов с подстрекательскими речами, направленных против офицеров, порождали общий дух безнаказанности и безответственности, приводя всё на флоте к полному хаосу. Ни один корабль не мог выйти в море без разрешения комитета, который по своему усмотрению изменял и отменял приказы командования. Посыпались требования отобрать у офицеров кают-компании, заставить их самих драить палубы и стоять вахты в кочегарках. Подобная пропаганда ширилась с каждым днём. Слабое и слишком демократическое правительство ничего поделать не могло, да и не хотело, заигрывая с матросами и еще более накаляя обстановку, а иногда откровенно натравливая матросов на офицеров. Офицеры были объявлены врагами народа, ответственными за развязывание войны, за что они, естественно, должны были поплатиться. Строгие и авторитетные офицеры под разными предлогами были удалены с кораблей и заменены слабыми и безвольными, рабски следующими на поводу у команды, служа мишенью для гнусных шуток и просто издевательств. Офицеры, имеющие несчастье носить немецкие фамилии, были поголовно объявлены шпионами. На мачтах кораблей развивалась пестрая коллекция всевозможных флагов. Одни еще стояли под Андреевскими флагами, другие — под красными, третьи — под жевто-блакитными бандерами самостийной Украины, четвертые — под черными знаменами анархистов. Как боевая организация флот перестал существовать. И лучше всех это понимал адмирал Колчак. Он попытался сделать все возможное, чтобы флот мог продолжать решение боевых задач что буквально с каждым часом становилось всё труднее и труднее. Весной я сдал свои дела на Кошелоте и получил приказ прибыть в Николаев для участия в сдаточных испытаниях новых подводных лодок «Орлан» и «Буревестник». Николаев было не узнать. Некогда тихий приморский городок ныне кипел революционными страстями. Тысячи рабочих верфей и арсенала, матросов со строящихся кораблей Чуть ли не сутками напролёт митинговали, устраивали демонстрации, принимали и отменяли какие-то решения. В общем, делали всё, но только не работали и не выполняли своих обязанностей. Всю прелесть свободы революционного флота я почувствовал сразу же по прибытии на подводную лодку «Орлан». Команда тут же собралась на митинг, чтобы путём прямого голосования решить, нужен ей новый офицер или нет. Митинг состоялся и вынес решение меня, как офицера старого режима, на лодку не допускать, поскольку мое присутствие на борту крайне нежелательно и оскорбляет революционные чувства моряков. Хотя я и решил для себя, что ни за что в жизни не буду служить на подобном корабле, все же попросил командира позволить мне побеседовать с командой, чтобы попытаться объяснить им всю дикость, бессмыслицу их поведения, особенно в военное время. В назначенный день собралась команда «Орлана». Сперва матросы совещались одни, а потом допустили к себе офицеров. Я спокойно выслушал предъявленные мне претензии, сводившиеся к тому, что я строг, приверженец старых порядков на флоте, не уважаю матросов, редко отпускаю их на берег и так далее и тому подобное. Двое из команды «Орлана» служили в свое время на «Крабе» и знали меня очень хорошо. Одного из них я как-то наказал за пререкание с унтер-офицером. На всё это я ответил довольно длинной речью, в которой пытался объяснить всю нелепость их поведения. Я ответил, что революция не может изменить взглядов человека на такие понятия, как дисциплина и долг перед Родиной. Видимо, мои слова произвели впечатление. Матросы попросили меня подождать, пока они посовещаются. Вся эта комедия еще раз подтвердила мои опасения, что какие-то силы сознательно уничтожают флот, избрав для этой цели наиболее простой и эффективный способ сведения к нулю авторитета офицеров. Наконец матросы передали мне окончательное решение. Несмотря на все мои недостатки, команда надеется, что я исправлюсь, а потому разрешает мне остаться на борту Орлана. Я поблагодарил за оказанную мне честь, но остаться на Орлане отказался. Однако на Буревестнике произошло то же самое, с той лишь разницей, что мне пришлось уступить настоятельным просьбам командира лодки не оставлять его одного и хоть немного послужить на лодке. Я нехотя согласился, желая только одного, куда-нибудь поскорее сбежать от этого кошмара. Я провел в Николаеве почти месяц. За это время я видел, как всё рушится прямо у меня на глазах. Строительство линкоров, новых 30 узловых крейсеров, эсминцев и тысяча тонных подводных лодок постепенно замедлялось и в итоге остановилось. Рабочие на заводах митинговали, бастовали, совещались, но работать больше не хотели. Правда, каким-то чудом удалось закончить линейный крейсер «Император Александр Третий» переименованный Волю, и отправить его из Николаева в Севастополь. Когда линкор уходил, на мачте вился Андреевский флаг. Но на орудийных башнях торчали все возможные флаги, отражающие политические взгляды и настроения различных группировок, которых было много на борту столь большого корабля. Все корабли, носившие на борту имена государей или национальных героев, получили новые революционные названия. Это, однако, мало помогло. Падение дисциплины давало о себе знать. Участились аварии, несколько кораблей затонуло. В конце апреля Временное правительство решило изменить офицерскую форму. Погоны были упразднены и заменены на рукавными шевронами. Кокарда на фуражке уступила место изображению якоря на красном фоне. Этот приказ пришел в Николаев накануне 1 мая, дня который новое правительство объявило чуть ли не национальным праздником. У большинства офицеров фактически не было времени, чтобы изменить форму. Матросы черни нападали на офицеров, срывая с них погоны, всячески оскорбляя и унижая при этом. Все это происходило публично, среди бела дня, поскольку все уже знали, что любое поношение офицерского достоинства остается безнаказанным. Но даже подобные издевательства были ничем по сравнению с теми унижениями, которые приходилось терпеть офицерам на захваченных комитетом и кораблях. Никакие уставы, законы и наставления не действовали. Для поддержания элементарного порядка на корабле и боевой подготовки на минимальном уровне оставались только уговоры и объяснения. Но что, что можно было объяснить людям, которые лишились рассудка? Естественная смерть одного матроса в госпитале стала поводом для огромной политической манифестации, на которой умерший матрос был представлен как жертва старого режима. По улицам несли гигантские плакаты и транспаранты, типа «Долой буржуазию», «Да здравствует анархия» и тому подобное. Никто толком не знал и не понимал, против чего он протестует и чего он хочет. Массовое безумие. К началу лета на базах Черноморского флота появились подстрекатели и убийцы, прибывшие из Балтики. Они яростно и открыто начали агитировать против адмирала Колчака и вообще против офицеров как таковых. «Почему вы еще терпите офицеров, этих врагов народа, которые ради собственной выгоды стремятся затянуть братоубийственную войну? Они всегда были опорой трона, а потому являются злейшими врагами революции! Не верьте им! Посмотрите, чего мы достигли на Балтике, перерезав этих гадов! Хватит войны! Немцы наши друзья, и мы хотим жить с ними в мире! Да здравствует всеобщая свобода!» Мы, большевики, укажем вам правильный путь. Результаты подобной агитации не замедлили сказаться. На офицеров стали смотреть действительно как на врагов государства. В июне начались первые аресты, а комитеты постановили отнять у офицеров оружие. Первым делом они решили отнять Георгиевский кортик у адмирала Колчака, который тот получил во время осады Порт-Артура. «Не от вас я получил это оружие», — гордо ответил адмирал. «Не вам его у меня отбирать», — и выбросил кортик за борт. Жест был эффектным, но, в принципе, не решал ничего. Поэтому, чтобы избежать осложнений, адмирал приказал офицерам сдать личное оружие командирам кораблей для последующей сдачи комитетам. Не в силах терпеть подобные унижения, адмирал Колчак отправился в Петроград чтобы побудить правительство к принятию срочных мер по спасению флота от полного развала. Не добившись, естественно, ничего, адмирал Колчак отказался от командования флотом. А дела на Черноморском флоте становились со дня на день всё хуже. Руководство флотом фактически прекратилось. Каждый корабль делал то, что хотел. Главным образом митинговали и поносили офицеров. Центральный комитет, претендующий на управление флотом, выпускал совершенно бессмысленные приказы. Команды разлагались от полного безделья, корабли приходили в запустение. Активизировался и противник, от которого, естественно, не могло укрыться полное разложение вооружённых сил России. К этому времени я командовал подводной лодкой «СКАД», которая входила в четвертую флотилию с базой в Балаклаве. Экипаж ската, прибывший с Дальнего Востока вместе с лодкой, был ещё как бы не тронут разрушающей большевистской пропагандой и нёс службу как положено. Во всяком случае, служба на скате сохранилась у меня в памяти как нечто светлое на общем чёрном фоне. Находясь в относительной дали от Севастополя, я имел возможность как бы со стороны наблюдать, как вся страна катится в пропасть. Впрочем, и особой наблюдательности для этого не нужно было. Достаточно было просматривать газеты. События августа, когда генерал Корнилов сделал отчаянную попытку спасти страну и потерпел неудачу, показали, что больше надеяться было не на что. Перепуганное правительство пошло на союз с большевиками, а потому было обречено. В хаосе безвластия большевики чувствовали себя, как рыба в воде, наращивая свою злобную пропаганду, направленную главным образом на развал армии флота. Огромная русская армия, бросая оружие, стала разбегаться по домам. Это, собственно, была уже не армия, а дикая, неуправляемая, озверевшая толпа, мародерствующая и уничтожающая все на своем пути. В эти страшные дни были убиты тысячи офицеров, пытавшихся сохранить хоть какой-нибудь порядок. Генерал Корнилов бежал на Дон, куда стали стекаться все, кто еще дорожил поруганной честью своей Родины, формируя ядро будущей добровольческой армии. На флоте ежедневно большевистские агитаторы посещали корабли, ведя все более злобную пропаганду. Мне особенно запомнилась одна истеричная еврейка по фамилии Островская, отличавшаяся какой-то особой кровожадностью, Она дико кричала матросам, указывая на стоящих рядом на палубе офицеров. «Вот ваши истинные враги! Это они хотят продлить войну! Это они проливают кровь рабочих и крестьян! Почему они все еще живы? Почему вы их не уничтожили?» Из моряков стали формироваться карательные отряды, посылаемые на Дон. Они уходили под звуки оркестра с большими красными знаменами. Кстати, все корабли заменили священный Андреевский флаг на красную тряпку, символ третьего интернационала. Что это за третий интернационал, никто не знал, не понимал и не мог объяснить, даже большевистские агитаторы. В этом весь ужас. Люди перестали понимать, что они делают, слепо подчиняясь никому непонятным заклинаниям. Всеобщее безумие начало охватывать матросов ската. Я чувствовал, что у меня больше нет сил вариться в этом кошмаре, и как бы мне не было больно, я решил уйти с флота. Я покинул лодку накануне того дня, когда на ней должны были поднять красный флаг. Однако моя попытка расстаться окончательно с флотом не удалась. Все офицеры находились под постоянным наблюдением и контролем. Уехать из Крыма не было никакой возможности, но я не отказался от этой мысли, чтобы вырваться из этого кошмара и безумия. Более всего, меня убивало мое собственное бессилие что-либо изменить. Те дни у меня часто ассоциировались со страшным сном, который я однажды видел в детстве. Мне как-то приснилось, что ко мне приближается ведьма с дико горящими глазами и огромными лапами, чтобы меня задушить. Я пытался кричать, звать на помощь или хотя бы убежать, но не мог ничего. Мои руки были словно парализованы, ноги не слушались, голос отказал. Такое же состояние бессильного ужаса я пережил и в то время. Лихорадочно сверлила мысль сбежать на Дон и присоединиться к тем, кто хочет изменить страшную судьбу Родины. Но добраться до Дона было делом чрезвычайно сложным. За каждым офицером шла слежка. В октябре в Москве и Петрограде произошёл переворот. Власть в стране захватили большевики. Верховный главнокомандующий генерал Духонин был убит в Могилеве матросами. С немцами начались переговоры о сепаратном мире. У нас на Чёрном море, где все корабли были в руках комитетчиков, а какая-либо боевая активность против немцев полностью прекратилась, стала расти активность в разжигании внутренней междоусобицы. На очередном митинге комитетчики первой флотилии эскадренных миноносцев приняли решение вмешаться в дела на Дону, введя боевые корабли в Азовское море. Но флот тем и отличается от армии, что самостоятельно матросы этого сделать не могли. Любой корабль без офицеров мёртв. Тогда решили вынудить и офицеров принять участие в этом походе. Несмотря на все угрозы, офицеры решительно отказались. И тогда начался массовый террор. Многие офицеры были арестованы и брошены в тюрьму, где уже томились те, кто подавлял мятежи 5 и 12 -го годов. Тюрьмы быстро оказались переполненными. Не было ясно, что в самом ближайшем будущем начнутся массовые убийства офицеров. В начале декабря с Дона вернулись остатки морских отрядов, разбитых казаками. С трудом избежав полного уничтожения, матросы вернулись в Севастополь с жаждой мщения. Снова зашумели митинги, требующие уже открыто полного истребления офицеров и буржуев. 25 декабря 17 года прямо на верхней палубе эсминца Фидонеси был смертельно ранен лейтенант Скородинский. Молодого офицера успели доставить в госпиталь, где он вскоре скончался. Это убийство послужило как бы сигналом к дальнейшим кровавым событиям. Незадолго до этого я, получив двухнедельный отпуск, отправился из Балаклавы в Севастополь. Над городом и стоявшими в бухтах кораблями полыхали красные полотнища. В городе шёл погром офицерских квартир и домов интеллигенции, процветали мародерство и убийства. Надеяться на кого-либо кроме себя было уже невозможно. Нужно уже было думать лишь о собственном спасении и спасении семьи. Именно в это время произошел случай, показывающий, что у озверевших матросских банд не оставалось уже никакого понятия о воинской чести и просто совести. Ещё в конце весны в Севастополь прибыл парусник, захваченный бежавшими из турецкого плена английскими офицерами из состава союзного экспедиционного корпуса в Месопотамии. Старшим среди англичан был капитан Киллинг. Англичан отправили на родину, но Киллинг остался. Он должен был снова отправиться к турецкому побережью, чтобы в условленном месте встретить ещё одну группу своих товарищей по оружию и доставить их на территорию России, которую англичане всё ещё считали союзницей. Но все плавсредства были в руках матросов. Напрасно англичанин умолял их дать ему хотя бы шлюпку. Товарищи ничего не желали слушать. Киллинг был в отчаянии. Время неутолимо приближалось, и рассчитывавшие на него пленные англичане могли в случае неудачи поплатиться жизнью. Полное сочувствие я с несколькими своими друзьями предложил Киллингу свои услуги. Нашей единственной надеждой оставалась французская авиза «Жан-Бланш», которая некогда стояла стационаром в Константинополе и пришло в Севастополь с началом войны. Мы разыскали судно в гавани, но вахтенный офицер объяснил нам, что машины «Жан-Бланше» разобраны и давно не действуют. Оставалось искать парусник — и после долгих усилий его удалось найти. Он был совсем маленьким, можно сказать, убогим. Я сказал Киллингу, что мы-то готовы, но на таком утлом судёнышке, да ещё и в Декабрьском море, нечего и думать прийти вовремя в нужное место. А в запасе оставалось всего два дня. Я рассчитывал, что северный ветер быстро пригонит нас к Босфору, но оттуда нужно было пройти ещё две-три сотни миль, что потребовало бы еще дня четыре, при условии, что к этому времени шторм утихнет. Шансы уцелеть в море были незначительными, но все были готовы попытать счастье, поскольку в глубине души были готовы на все, лишь бы сбежать из Севастополя. Но капитану Киллингу было что терять, и он нашей жертвы не принял. Возможно, он был прав. В такую погоду мы всё равно никогда не добрались бы до цели. Между тем, кровавые дни и ночи Севастополя продолжались. 28 декабря матросы эсминца Гаджибей снова потребовали от командира и офицеров идти в Азовское море. Поскольку офицеры отказались, их арестовали, а на рассвете 29 декабря расстреляли на Малаховом кургане вместе с другими 36 офицерами, мужественно встретившими смерть. Это был сигнал к началу массовых убийств. Ничего не зная о столь ужасных событиях, я вместе с женой вечером 28 декабря находился на борту госпитального судна «Петр Великий», уходящего в Батум, чтобы провести отпуск в Тифлисе. Гораздо позднее я узнал, что решение отправиться в Тифлис на Петре Великом спасло мне жизнь». Когда мы с женой уже находились на борту, банда матросов ворвалась в мою городскую квартиру с тем, чтобы схватить меня и расстрелять. На моё счастье, прислуга сказала им, что мы ушли в гости к друзьям и скоро вернёмся. Матросы остались ждать меня около дома. Пока они ждали, Пётр Великий вышел в море. На следующий день командир судна показал мне принятую радиограмму об арестах и массовых расстрелах офицеров. в Севастополе. Я спасся чудом. Прибыв в Батум, мы увидели, что все пирсы заняты толпами солдат, ожидающих пароходов, чтобы добраться до России. Не успели мы подойти к стенке, как всё госпитальное судно оказалось забито массой людей в серых шинелях, кричащих, вопящих, ведущих себя нагло и развязанно. Это были остатки разбегающиеся по домам Кавказской армии. На железнодорожном вокзале царили тот же хаос и давка. Мы с трудом отвоевали места в восьмиместном купе, где ехало человек двадцать. На подножках и крышах вагонов гроздями висели люди. Поезд медленно полз, подолгу простаивая на каждой станции, пока не дошел, наконец, до Тифлиса. По сравнению с городами Крыма, в столице Кавказа царили мир и благодать, порядок и тишина. Стояла рождественская неделя, все веселились и развлекались. Все театры и кино были открыты и работали чуть ли не круглосуточно. Все напоминало старые добрые времена. Даже офицеры и солдаты носили старую форму, не рискуя быть немедленно расстрелянными. На Кавказе еще управляло временное правительство, которое, в отличие от России, довольно хорошо контролировало обстановку. С остальной страной просто не было связи. Почта и телеграф бездействовали. Но если в Тифлисе всё было спокойно, то в Приморской зоне было совсем наоборот. Туда рвалась бросившая фронт Кавказская армия, расколовшаяся на многочисленные вооружённые банды, уничтожая всё на своём пути — людей, дома, транспорт. В самом Батуми обстановка была ещё хуже. Сюда прибыли из Севастополя миноносцы с подстрекателями, наводя ужас на всех. Я встретил в Тифлисе старшего лейтенанта П., чей брат был расстрелян в Севастополе. Он рассказал мне о предновогодней резне. Кровь стыла в жилах. Казалось, что вернулись самые чёрные дни Средневековья — Инквизиции. Через несколько дней ко мне подошёл на улице какой-то измождённый солдат в драной шинели. Я с трудом узнал в нём лейтенанта Р. Он был схвачен в Батуми и брошен в тюрьму. Каким-то чудом ему удалось бежать и тем самым спастись от расстрела. Он хотел добраться до Баку, а оттуда уйти за границу. Он предупредил, что меня ищут матросы и что мне следует быть осторожным. Я уже получил раньше сведения, что в Севастополе матросы разгромили мою квартиру, и революционный трибунал заочно приговорил меня к расстрелу. Прошел месяц. Поскольку я больше не получал никаких известий по поводу самого себя, то решил, несмотря на уговоры, вернуться в Севастополь. Все-таки я был военным человеком, и мне совсем не хотелось прослыть дезертиром. Я надеялся, что обстановка как-то стабилизируется. На всякий случай я достал фальшивый паспорт на вымышленное имя со штампами какого-то автомобильного батальона, пробился на пароход и вместе с женой направился обратно в Крым. По дороге я узнал, что вышел декрет о демобилизации старого флота, так что я мог считать себя просто освобожденным от службы. Я был еще очень наивен и многого не понимал. Если бы мы приехали в Севастополь, я бы приехал на верную смерть. Но, к счастью, пароход прибыл не в Севастополь, а в Феодосию. Не успели мы еще сойти на берег, как благодаря счастливому случаю я встретил своего старого друга, лейтенанта Н., который пришел в ужас, узнав, что я хочу вернуться в Севастополь. «В Севастополе меня ждет верная смерть», — уверенно заявил он. Он посоветовал немедленно уехать даже из Феодосии, предложив мне отправиться на небольшой хуторок и там пожить некоторое время. Этот хутор, где я скрывался вместе с ещё двумя офицерами, находился примерно километрах в трёх от Феодосии. С горы, где находился наш домик, открывался прекрасный вид на город и гавань, так что мы имели возможность следить за всеми происходящими там событиями. Иногда, переодевшись солдатом и отрастив щетину, я отправлялся в город узнать новости. В порт Феодосии временами заходили военные корабли, как правило, миноносцы, под красными флагами, команды которых сходили на берег попьянствовать и помародерничать, наводя ужас на мирных жителей. Они толпами ходили по улицам, песни песней, стреляя по окнам. Если какой-нибудь дом привлекал их внимание, они вламывались в него, грабили, часто потом поджигали, расстреляв жителей. В начале марта я заметил с нашей горы, что с моря в порт пришли два корабля, которые, как мне показалось, были не русскими. Вскоре мне удалось распознать турецкий флаг. Турецкие корабли вошли в гавань и встали на якорь недалеко от эсминца пронзительный, прибывшего в феодосию днем раньше. Я не выдержал, надел свою старую дырявую шинель и пошел узнать, в чем дело. Это был турецкий транспорт, пришедший в Феодосию под конвоем канонерки и доставивший в порядке обмена наших искалеченных и тяжело раненых военнопленных. Турецкие морские офицеры, одетые в форму немецкого образца, разгуливали по городу в сопровождении матросов с пронзительного, которые, убивая собственных офицеров, не брезговали вставать смирно перед офицерами противника. Турки ходили важные, как победители. На их лицах это было написано настолько явно, что мое сердце сжалось от стыда и боли. «Почему, — спрашивал я сам себя, — эти заклятые враги России, которых мы били на всех фронтах, на море и на суше, ходят теперь победителями по русской земле?» А я, русский офицер, у себя дома должен скрываться, как беглый каторжник, чтобы не быть расстрелянным собственными матросами, которые сейчас на моих глазах бегают и суетятся, не зная, как угодить офицерам противника. Что происходит в нашей стране? В этот момент я искренне пожалел, что не погиб во время войны и должен теперь терпеть столько страданий и унижений. До нашего убежища продолжали доходить известия, одно хуже другого. После заключения большевиками гнусного Брестского мира с немцами германские войска оккупировали Украину и продвигались в направлении Крыма. Естественно, что вооруженные банды большевиков не могли им оказать какого-либо сопротивления. Откатившись в Крым, красные банды снова стали заниматься единственным делом, которое они умели — терроризировать местное население. Войдя в Феодосию, они прежде всего расстреляли всех заключенных местной тюрьмы, а затем начали грабить город и его окрестности. Стрельба на улицах и крики жертв не прекращались ни днем, ни ночью. Это были страшные дни, когда никто из нас не мог сказать утром, доживет ли до полудня. Нам ничего не оставалось, как ждать и надеяться, что русский народ в конце концов опомнится от безумия. В январе в Крыму вспыхнуло восстание татар. Под руководством скрывающихся офицеров татары поднялись против мародёров-большевиков. Восстание было объявлено контрреволюционным. Карательные отряды, составленные из матросов, быстро подавили плохо организованные и вооружённые отряды повстанцев. Татарские сёла сжигались, население поголовно истреблялось. Тюрьмы в городах Крыма были переполнены до отказа. В феврале снова начались массовые казни. Об ужасах происходящего я узнал из рассказа своего знакомого офицера, сидевшего в тюрьме ещё с марта семнадцатого года. «Мы, старые заключённые, — поведал он, — делали всё возможное, чтобы не потерять мужество и поддержать силы друг друга. Матросы-конвоиры хоть и издевались над нами, постоянно грозя нас расстрелять, но, в общем, не сильно нам докучали. Главным образом, потому что постоянно менялись. Мы читали, учили друг друга иностранным языкам, играли в морской бой, в самодельные шахматы и даже пели хором. Раз в месяц по четверть часа нам разрешалось свидание с родными. Мы жадно слушали новости, делясь ими со своими товарищами по несчастью, у которых родных в севастополе не было в общем жизнь в тюрьме можно сказать протекала сносно пока рев трибуналы собирались решать нашу участь накануне той ужасной ночи в феврале мы как обычно после обхода улеглись спать в нашей камере номер восемь часов до одиннадцати слышались смех и шутки лейтенанта к сидящего в камере номер четыре а затем все стихло Между тем, трибуналы уже решили учесть многих из нас, хотя мы ничего не подозревали. Подзадоренные большевистскими газетами и речами народных комиссаров, требующих немедленного уничтожения всех офицеров и буржуев, банда матросов ворвалась в тюрьму и потребовала у коменданта выдачи пятерых офицеров, которые значились у них в списке. Комендант позвонил в совет, где ему приказали немедленно подчиниться требованиям матросов. В списке значились контр-адмирал Львов и еще четыре офицера. Их сбили прикладами с ног и потащили куда-то. Адмирала волокли за бороду. На это было даже страшно смотреть. Мы остались в тюрьме, ожидая своей очереди. Написали своим родным по паре прощальных строк. В четыре утра к нам снова ворвалась орда пьяных матросов. На этот раз никакого списка у них не было. Просто хватали всех, кто подвернется под руку. Всех выводили из камер, связывали руки и уводили. Офицеры шли гордо, не прося пощады. Один из палачей заглянул к нам в камеру и сказал, «Вы следующие». Через четверть часа мы услышали звук залпа, а затем еще несколько отдельных выстрелов. Потом наступила оглушающая тишина. Мы лежали в камере, на грязном полу, ожидая своей очереди. За окнами начало сереть небо. Мы лежали молча, многие тихо молились. Никому не под силу описать наше состояние. Вот мы услышали шаги и громкие голоса, подумав, ну вот и наш час настал. Но мы ошиблись. Это были надзиратели, которые приказали оставшимся построиться в коридоре. Двери большинства камер были открыты, и они были пусты, включая ту, из которой вчера доносился, бодрый смех юного лейтенанта Ка. Сколько всего было расстреляно в ту ночь, не знает никто. Утром, как рассказывали, трупы привезли в порт, сбросили на баржу, а баржу затем утопили в открытом море. Так прошла зима 17-18 -го годов. а весной немецкие войска вошли в Крым. Какой-то детский испуг овладел нашими безголовыми матросами-большевиками, которые теперь не знали, куда и как бежать перед неумолимо приближающимися немецкими частями. Вот тогда и обнаружили, что им не обойтись без офицеров. Все чаще на митингах стали раздаваться голоса, требующие восстановить в правах офицеров и вернуть их на занимаемые должности. Но, к сожалению, уже было поздно. В Севастополе царила паника. Большевики делали вид, что готовятся к обороне города, а в действительности, если к чему-то и готовились, то только к бегству. Наконец, 29 апреля, команда линейных кораблей «Свободная Россия» и «Воля» решили обратиться к сидящему в тюрьме адмиралу Саблину, чтобы он снова принял на себя командование флотом. Матросы торжественно обещали выполнять все приказы адмирала и принудить все другие корабли к повиновению, если надо, то огнем тяжелых орудий. Адмирал Саблин, понимая безнадежность положения и мало веря обещаниям матросов, долго колебался, но чувство долга победило в нем все прежние обиды, и он принял командование. Сначала адмирал послал телеграммы правительству Украины и немецкому командованию, прося взять флот под защиту самостийного правительства и прекратить наступление на Крым. На послание не было получено никакого ответа. Посланные навстречу немцам парламентеры тоже ничего не добились. Немцы продолжали наступление на Севастополь. Навести хоть какой-то порядок на флоте и организовать оборону города было совершенно невозможно в столь короткое время. Как и ожидалось, далеко не все корабли собирались выполнять приказы Саблина. 30 апреля немцы достигли Севастополя и установили на высотах севернее города полевые батареи. Севастополь опустил. Все убийцы и мародеры исчезли, как крысы, при виде дневного света. Затерроризированное население облегченно вздохнуло, желая только одного — покоя и безопасности. Адмирал отдал приказ линкорам выходить в море. Как только корабли начали движение, немцы открыли огонь. Несколько снарядов попали в свободную Россию и ранили троих матросов. Тем не менее линкоры продолжали путь, но многие из следующих за нами кораблей, включая подводные лодки, вынуждены были повернуть обратно. На подводных лодках уже не было опытных офицеров и был острый некомплект команды. В таких условиях прорываться в море под огнём противника было очень рискованно. Едва лодки вернулись в гавань, как матросы их покинули, разбежавшись кто куда. Утром 1 мая 18 года немцы под звуки военного оркестра вступили в Севастополь. Улицы были пусты, но жители вздохнули с облегчением. Они поняли, что сегодня ночью их никто не будет ни грабить, ни убивать. Корабли, вырвавшиеся из Севастополя под командованием адмирала Саблина, взяли курс к Новороссийску. Эта эскадра состояла из лучших кораблей Черноморского флота, включая два дредноута, введённых в строй уже во время войны, и новейших эскадренных миноносцев. На эскадре адмирала Саблина также чувствовался сильный недокомплект личного состава. Часть опытных офицеров была убита. Другие, как, например, я, скрывались в горах и на хуторах. Третьи ушли на Дон, вступив в добровольческую армию. Но ну, а некоторые из оставшихся в Севастополе просто не желали больше служить, на всё махнув рукой. Ещё хуже дело обстояло с матросами. Многие из них, не желая принимать участие в убийствах и грабежах, разъехались по домам. Оставался только молодняк последнего призыва и разные полууголовные элементы. Гавань Новороссийска, хотя и считалась самой лучшей на Северокавказском побережье, была мало приспособлена для приема такого количества боевых кораблей. Еще до прибытия эскадры в этом регионе образовалась так называемая Кубанская республика, существовавшее только в своем названии, поскольку хаос здесь был такой же, как и по всей России. Город был забит частями Красной армии, бежавшей от немцев из Одессы и Крыма. Эта армия, ограбив юг России, по привычке продолжала разбой и мародерство на Кавказе. Когда же жителям Новороссийска сообщили о предстоящем прибытии в порт еще и Красного флота, в городе началась паника. Охваченные ужасом жители, бросив всё, бежали, куда глаза глядят. Они ещё помнили посещение города большевистскими кораблями прошлой зимой, когда Новороссийск обстреливали из орудий, а затем высадившийся десант обрекал город на разграбление, переходившее просто в резню мирного населения. Но события последних дней сильно изменили матросов. Они поняли, что их так называемые «народные вожди» сбежали с награбленными деньгами и драгоценностями, бросив обманутых моряков на произвол судьбы. Матросы начали сознавать, что пошли за трусами и подонками убивать своих командиров, которые все годы войны первыми шли навстречу опасности. Как нашкодившие дети смотрели теперь матросы на своих офицеров, ожидая, что те найдут выход из тупика, куда их завели, Революционные вожди. По приходу в Новороссийск адмирал Саблин собрал командиров кораблей и представителей судовых комитетов, предварительно приказав снова поднять на всех кораблях андреевские флаги. Адмирал обратился к собравшимся со следующими словами. «Я, поверив вашим обещаниям, принял командование с единственной целью — вернуть флоту его военное значение». но я не могу обеспечить безопасность нашей последней базы. Для этого нужно иметь хотя бы несколько полков, надежных полков пехоты, которые бы прикрыли Новороссийск суши. Но где взять эти полки? Их нет. Теперь, когда над всеми нависла смертельная угроза, вы поняли, что вам никто не поможет, кроме офицеров, которых вы убивали и мучили, над которыми издевались, кого всячески унижали. Но когда нужно было спасти флот, офицеры, забыв все, бросили свои семьи и снова прибыли на корабли, подтвердив свою преданность родному флоту. «Теперь вы можете сами судить, куда завели вас большевики своими сладкими речами. Где они теперь, ваши большевики? Они бежали с награбленным, бросив вас. Покинутые ими, вы снова кинулись ко мне, старику, в надежде получить спасение от меня». «Я попытаюсь это сделать, но предвижу, что вас снова будут подстрекать против меня и офицеров, ибо среди вас еще много желающих продолжать грязное дело измены. Избавьтесь от них, если хотите спастись. Да здравствует наша бедная и опозоренная Россия и Андреевский флаг!» Матросы ответили на речь адмирала громким «Ура!». На всех кораблях снова взвились Андреевские стяги, налаживалась служба. Матросские патрули следили за порядком в городе. Красные банды как языком слезнуло. Корабли заново красились, приводились в порядок машины и механизмы. В тюрьме Новороссийска находилось 49 офицеров, некоторые еще со времен Корниловского мятежа. От прибытия эскадры они ожидали самого худшего, неминуемого расстрела. Матросы их немедленно освободили, вернули на корабли, относясь к ним подчеркнуто-предупредительно. Морские команды укрепляли подходы к городу, установив в наиболее важных пунктах снятые с кораблей орудия. Вскоре после прибытия в Новороссийск адмирал Саблин получил от командующего немецкими войсками на востоке фельдмаршала эйхгорна следующую депешу. «Адмиралу Саблину, Новороссийск!» Поскольку находящиеся под вашим командованием корабли бывшего Черноморского флота заняли откровенно враждебную Германии позицию и не желают выполнять обязательства, вытекающие из подписанного в брест литовске договора, речь о каких-либо переговорах не может идти до тех пор, пока все корабли не вернутся в Севастополь. Если это условие не будет выполнено, германское командование Восточного фронта будет вынуждено продолжить оккупацию Черноморского побережья. командующий Восточным фронтом фельдмаршал фон Эйхгорн. Немецкие подводные лодки все чаще стали показываться в районе Новороссийска. Над городом откровенно летали германские самолеты. В ответном послании адмирал Саблин дал понять германскому фельдмаршалу, что у побережья Новороссийска выставлены минные заграждения, и немецкие подводные лодки подвергают себя большой опасности. Ответа на это послание не было. но подводные лодки и самолёты стали появляться реже. Что касается большевиков, они тоже сидели тихо, пока в начале июня им снова не представился случай заявить о себе. В это время в Новороссийск прибыл какой-то важный чин из военсовета, бывший матрос, доставивший из Москвы адмиралу Саблину ряд секретных депеш. Посовещавшись со старшими офицерами, Адмирал, чтобы окончательно прояснить обстановку, решил сам съездить в Москву, оставив в качестве временного командующего эскадрой командира линкора «Воля» капитана первого ранга Тихмениева. Перед отъездом адмирал собрал командиров кораблей и зачитал полученные им секретные документы. В этих документах, подписанных Лениным и Троцким, без всяких объяснений приказывалось затопить все корабли, стоящие в Новороссийске. Командующий эскадрой ответил на это следующей телеграммой. «Москва. Ленину и Троцкому. Сегодня, 7 июня, на борту линейного корабля «Воля» состоялся Совет командиров кораблей и выборных делегатов от команд для ознакомления с вашими предписаниями. Исходя из того факта, что в настоящее время не существует реальной угрозы продвижения немцев к Новороссийску и создания непосредственной опасности флоту, Совет рассматривает предписанные вами меры по затоплению флота как преждевременные и граничащие с изменой. В то же время в Новороссийске уже ходил слух, что на Балтике был расстрелян командующий флотом капитан первого ранга Шастый, который не выполнил аналогичного приказа Ленина и спас Балтийский флот, приведя его в Кронштадт. Саблины Техменев понимали, что то же самое грозит и им. 10 июня германское командование обрушило на штаб эскадры целый поток безоговорочных ультиматумов, содержание которых сводилось к одному — вернуть корабли в Севастополь не позднее 19 июня. Вместе с тем пришли две телеграммы из Москвы. Одна была дана открытым текстом и приказывала флоту вернуться в Севастополь. Другая была секретная шифровка, которая гласила — Вы получили открытый приказ принять ультиматум немцев и вернуть корабли в Севастополь. Однако вам не следует выполнять этот приказ, а следует затопить флот в Новороссийске. Сомнений больше не было ни у кого. Рабоче-крестьянское правительство и немцы с двусмысленными уловками и двойной игрой желали только одного — уничтожить флот и снова развести по разные стороны баррикад экипажа кораблей. Так оно и случилось. Одни были за выполнение приказа, другие — против. На кораблях снова зашумели митинги и собрания. Большевистские подстрекатели старались изо всех сил. «Эскадра!» — говорили они. «Находясь во власти офицеров, является постоянной угрозой большевистскому режиму, поэтому она должна быть либо сдана немцам, либо уничтожена». Потом они меняли тактику и били на патриотизм. «Лучше уничтожить эскадру, чем сдать врагу». Командующий эскадрой пытался сделать всё, что мог, чтобы выпутаться из этой ловушки и спасти корабли. Помощи ждать было неоткуда. А выбор только один — либо идти в Севастополь, либо затопить корабли в Новороссийске. В результате было организовано нечто вроде референдума, на котором весь личный состав мог высказаться за или против любого варианта. Результат был таков. Примерно 900 голосов было подано за возвращение в Севастополь, 450 — за уничтожение флота на месте. Тысяча человек воздержались. Мнения офицеров также разделились, но в любом случае сторонники уничтожения флота оказались в значительном меньшинстве. Ещё никогда в истории человечества не было ситуации, в которой ныне оказалась несчастная Россия. С одной стороны, не принять германский ультиматум и затопить флот в Новороссийске означало дать немцам повод оккупировать новые, богатейшие районы России. С другой стороны, возвращение в Севастополь означало такое же уничтожение флота. Зачем немцам нужен был наш флот на таком закрытом театре, как Чёрное море? Разве он усилил бы их мощь? Где бы они взяли экипажи для наших кораблей? Всё это говорило лишь о том, что флот решили уничтожить большевики, а немцы просто им подыгрывают. Позор уничтожения русского флота укрепил бы позиции и большевиков, и немцев, став бы новым жестоким ударом по России. Тем не менее, если не думать о сегодняшнем дне, а о будущем, то правильнее, конечно, было бы отвести корабли в Севастополь. Поскольку все данные говорили о том, что Германия войну проиграла, и очень скоро ей будет уже не до нашего флота». В итоге командование отдало приказ утром 16 июня выйти в море и вернуться в Севастополь. Но, как и ожидалось, не все корабли собирались этот приказ выполнять, особенно эсминцы, где наиболее активно действовали большевистские подстрекатели. Большевики организовали демонстрации пролетариата, напоили их на свои партийные деньги, и привели шумную пьяную ватагу разного деклассированного элемента в гавань. Толпа ворвалась на корабли, пытаясь не допустить их уход из Новороссийска, подбивая экипажи к дезертирству. Черни частично удалось подбить матросов покинуть свои корабли, пугая их ужасами немецкого плена и неминуемой ответственностью за убийства и грабежи в Севастополе. Пьяная толпа ворвалась также на линкор «Свободная Россия», который, выполняя приказ командующего, стоял уже под парами полной готовности к выходу, но вынужден был отдать якорь и остаться в порту. Капитан первого ранга Тихменёв, поняв, что медлить больше нельзя, поднял сигнал выходить в море. Приказ выполнили линкор «Воля», эсминцы «Пылкий», поспешный, дерзкий, беспокойный и живой, имея на буксире «Жаркого», а также гидроавиатранспорт «Троян». Построившись на рейде, корабли начали движение, окружённые со всех сторон шлюпками, ботами, катерами, с которых в мегафоны пытались уговорить матросов выкинуть за борт офицеров и остаться в Новороссийске. Набирая ход, корабли вырвались из этой плавдемонстрации и взяли курс на Севастополь. Была сделана попытка спасти линкор «Свободная Россия», брошенный экипажем. Горстка добровольцев уже договорилась с капитаном транспорта «Херсон» отбуксировать корабль в Севастополь. Но «Херсон» был вскоре захвачен большевиками, и ничего не получилось. В тот вечер, когда эскадра ушла в Севастополь, из Петрограда прибыл комиссар со специальными полномочиями уничтожить флот. Что-что, организовать любое уничтожение большевики умели быстро. Гордость Черноморского флота, линейный корабль «Свободная Россия», бывшая императрица Екатерина II, был отбуксирован на 60-метровую глубину и затоплен торпедами эскадренного миноносца «Керчь». Остальные эсминцы и несколько грузовых пароходов были затоплены прямо в бухте. Только миноносец «Громкий» с командиром и частью экипажа, не спрашивая ни у кого разрешения, вышел в открытое море, где открыл «Кингстоны» и затонул. Так завершилась трагедия Черноморского флота. Что это стоило офицерам, совершенно невозможно описать. Их состояние может понять только тот, кто жил на кораблях, считал их своим домом, любил их и посвятил флоту свою жизнь. Утром 19 июня остатки эскадры вернулись в Севастополь. Немцы были исключительно корректны. На корабли даже не поднимались, попросили только сдать им замки от орудий и боеприпасы. Корабли поставили в глубине бухты, оставив на них андреевские флаги и русские экипажи. Всё это я узнал позднее, поскольку в Феодосию все новости доходили в последнюю очередь. Единственное, мы заметили, что в городе неожиданно установился относительный порядок. Банды красных мародёров куда-то вдруг исчезли. Ходил слух, что в Крым вошли украинские войска. О немцах вообще никто не говорил, и все со дня на день ожидали прихода украинских частей, готовясь встретить их цветами, как освободителей от кровавого большевистского кошмара. Никто не скрывал своей радости. Стояла весна, наполняя сердца надеждой и верой. В конце месяца, когда я как-то рано утром вышел на улицу, я услышал шум аэропланного мотора и увидел, что низко над городом кружит самолёт. Облетев город, аэроплан скрылся за горами. Я и вообще все были уверены, что это украинский лётчик, проводящий разведку перед вступлением в город своей армии. Через два дня на рассвете я с нашего наблюдательного пункта увидел, как внизу по дороге пылит серая колонна пехоты. Колонна была еще далеко от города, но уже издали было ясно, что это не какая-нибудь очередная банда или толпа ищущих спасения беженцев, а организованная армейская часть. Весь город сразу покрылся украинскими и русскими флагами, цветами и гирляндами. Все население вышло на улицы, люди смеялись и плакали, обнимались, крестились, «Идут украинцы, слава богу!» Наконец солдаты, настороженно осматриваясь, вошли в город. И только тут все обратили внимание на их странную форму, совсем не похожую на русскую, и поняли, что это немцы. Вмиг исчезли флаги и цветы, население попряталось по домам. Через два часа немецкие части, ожидая указания своих квартир заполнили улицы города. «Я не могу передать своего состояния, состояние человека, приговорённого к смерти, и вынужденного скрываться, а сейчас получившего возможность выйти из подполья при приходе той армии, с которой насмерть воевал почти четыре года». Было какое-то чувство подавленности и горького разочарования, когда я увидел поднятый над городом немецкий флаг. Видимо, такие же чувства переживали все русские, которые только с приходом немцев перестали бояться за жизни своих сыновей и честь дочерей. На следующее утро я поехал в Севастополь. Когда поезд шел мимо Южной бухты, я увидел покинутые русские корабли, стоявшие словно мертвые под немецким флагом. В бухте у входа в док дымил Гёбен. «Боже, какой позор!» Именно вид Гёбана, готовившегося войти в наш севастопольский док, заставил меня окончательно понять, что всё кончено, всё рухнуло и умерло раз и навсегда. Всё, что было нам дорого, наша честь, слава, наша страна, всё, во имя чего стоило жить и бороться, всё лежало мёртвым и обессиленным. И символ нашего позора посреди бухты, как у себя дома, темнела громада Гёбана. «Куда идти?» Что делать, что предпринять, я не знал, и никто толком ничего сказать не мог. Украинское правительство Гетмана Скоропадского с помощью немцев хотело обеспечить хоть какой-то порядок на своей территории. Киев стал столицей Украины и резиденцией правительства, в составе которого было и Морское министерство. Большинство офицеров бывшего Черноморского флота желали зарегистрироваться в Морском министерстве Украины, видя в киевском правительстве силу, способную восстановить порядок и прогнать большевиков. Большинство морских офицеров осталось совершенно без средств и еле-еле поддерживали своё существование. Многие, чтобы как-то прокормить свои семьи, брались за самую грязную и тяжёлую работу. Украинское правительство искренне пыталось помочь тем офицерам, положение которых было совершенно тяжёлым. Всех зарегистрировавшихся в морском министерстве оформили в качестве резервистов, способием в 450 карбованцев. Это хоть как-то позволяло сводить концы с концами. О присутствии немцев не хотелось и думать. Во-первых, все понимали, что это временное явление. А во-вторых, надо отдать должное, немцы вели себя в побежденной стране безукоризненно. Безусловно, они брали всё, в чём нуждались, в первую очередь продовольствие, что ложилось дополнительным бременем на население. Тем не менее, это было лучше, чем убийства и грабежи большевиков. Немцам быстро удалось восстановить порядок на оккупированной территории, но, не подозревая об этом, они сами впитывали в себя яд большевизма. Ротация воинских частей Восточного фронта, приходивших сюда как на отдых, проводилась очень часто. Под воздействием большевистской пропаганды немецкие солдаты возвращались на фронт задуренной головой, разнося затем эту дурь по всей армии. Немецкие офицеры явно этого не понимали. Они не понимали, что, несмотря на свое нынешнее блестящее положение, немецкая армия заражена бациллой большевизма и очень скоро будет разложена и разбита. Я уже тогда был убежден, что то, что произошло в нашей стране, не ограничиться русской территорией. Слишком притягательный лозунг большевиков «Грабь сколько хочешь» распространится по всему миру. Всем необходимо было объединиться, чтобы противостоять этой угрозе, иначе погибла бы Европа, а за ней и весь мир. Я до сих пор уверен, что большевистская пропаганда была для германской армии гораздо более тяжелым ударом, нежели вступление в войну Соединенных Штатов. Окупация Юга России хорошо поспособствовала этому. Из захваченных в Севастополе наших кораблей немцы пытались ввести в строй только два эсминца и две подводные лодки. Странно, что они, будучи очень опытными подводниками, так и не научились погружаться на наших лодках. Я с интересом наблюдал за их попытками. При погружении немцы страховали лодку с тропами сплав крана. На всё это было страшно смотреть. Немцам так и не удалось освоить погружение, и они ограничились тем, что ходили на наших лодках по поверхности. Вместе с немцами прибыли в Севастополь и турки. Они главным образом готовили к буксировке домой свой бывший крейсер «Меджидия», затонувший от взрыва мины под Одессой, поднятый нами и переименованный в пруд. Не обращая особого внимания на захваченные корабли, немцы в основном занимались опустошением складов и арсеналов, где за годы войны накопилось огромное количество стали, различных материалов, снаряжения и оборудования. Немцы все этот день и ночь грузили на суда и в эшелоны, отправляя в Германию. Обстановка резко переменилась в конце сентября, когда немцы наконец поняли, что война ими проиграна. Они стали себя вести как-то повышенно нервно. Неожиданно, забыв свои обещания, они сняли с кораблей, вернувшихся из Новороссийска, русские экипажи, заменив их своими, а через несколько дней подняли на них немецкие флаги. Особенно они суетились на линкоре «Воля», проверяли машины, провели профилактический ремонт, начали погрузку боеприпасов. В период морской оккупации нас, морских офицеров, сплотил вокруг себя наш бывший командир флотилии подводных лодок, контр-адмирал Клочковский. Официально он занимал пост военно-морского представителя правительства Украины в Севастополе. Особым влиянием на немцев он, конечно, не пользовался, но сплотил офицеров, создав нечто вроде «Тайного общества офицеров-подводников». Мы планировали при удобном случае завладеть какой-нибудь находящейся в строю подводной лодкой, бежать из Севастополя и присоединиться к армии генерала Динькина, ведущего борьбу с большевиками. Все было уже готово для выполнения нашего плана. Но тут неожиданно адмирал Клочковский вызвал к себе командира Тюленя, капитана второго ранга Погорецкого, и сообщил ему ошеломляющую новость. Немцы решили передать прямо сегодня вечером флотилию подводных лодок снова под командование русских офицеров. Буквально через час мы уже были на наших лодках и сразу принялись за работу. Ремонтировали и регулировали машины, привели в порядок аккумуляторы. Все прочие корабли были нам тоже возвращены с худо-бедно укомплектованными экипажами. Что произошло, мы толком не знали. Немцы официально не публиковали никаких сообщений. Но мы видели, какие процессы начались в немецкой армии. Эти процессы были нам очень хорошо знакомы. Отличавшиеся строжайшей дисциплиной немецкие солдаты вдруг стали появляться на улицах какими-то расхлябанными и собираться на митинги. Этого нам было достаточно, чтобы понять, что Германия проиграла войну и катится к революции. Я не хочу сказать, что мы этому особенно радовались, но точно испытывали чувство похожее на злорадство. Когда же через несколько дней настоящих рядом с нами четырех немецких подводных лодках были спущены флаги, мы стараясь не смотреть на бледные лица немецких морских офицеров, лучше других понимали, что они сейчас испытывают. Немецкие войска покинули Севастополь, сдав базу эскадре наших бывших союзников. В октябре на рейде Севастополя появился английский лёгкий крейсер «Контреберри» в сопровождении нескольких эсминцев, а вскоре прибыла и вся союзная армада. Население ожидало союзный флот как манны небесной. Мы надеялись на полное понимание союзниками нашего трагического положения, на их уважение к тем океанам русской крови, пролитой за общее дело в ходе войны. Однако первым, что сделали союзники, придя в Севастополь, был захват всех наших кораблей, откуда выгнали всех, включая офицеров. Даже греки, которые в годы войны ничем другим не занимались, как пакостили Антанте, и те захватили два наших эсминца. Я вообще не понимал, как грекам удалось получить статус победителей. В наших руках остались только подводные лодки. Мы так недвусмысленно дали понять, что в случае захвата мы их затопим, что англичане и французы временно оставили нас в покое, но замки с орудий сняли. В этом большая заслуга нашего командира флотилии Погорецкого, которому удалось прогнать англичан с буревестника и утки, а французов — с тюленя. Тем не менее, мы, естественно, оставались под контролем, и выходить в море нам разрешалось только в сопровождении английского офицера. Союзники, видимо, опасались каких-либо враждебных действий с нашей стороны против их эскадры. Но мы думали только о том, как сохранить наши лодки для России, чтобы они не попали в руки немцев, красных и кого угодно еще. Когда пришло известие, что добровольческая армия заняла Новороссийск, туда ушёл тюлень, став первым кораблём, отдавшим себя в распоряжение добровольцев. Наступила весна 19 года. После ухода немцев большевики заняли Украину и начали наступление на Крым. Союзники, очевидно, из-за страха перед большевиками решили эвакуировать Севастополь. Тогда небольшие и плохо вооружённые группы добровольцев заняли позиции на Перекопе, чтобы сражаться насмерть с большевиками и не допустить их на территорию Крыма. С моря действия добровольцев поддерживали два вооружённых буксира и несколько маленьких сторожевых катеров. В марте тюлень вошёл в Азовское море, чтобы у Арбатской стрелки поддержать действия небольшого пехотного отряда добровольцев. Я находился в этом походе на борту тюленя. Мы медленно продвигались во льдах, но так и не сумели выйти в нужное место для артиллерийской поддержки пехоты. С нами находился французский эсминец Декарт, но и он не мог пробиться сквозь сильды. В апреле стало ясно, что Севастополь нам не удержать и что защитить Крым мы не в состоянии. Добровольцы начали отступление на Керчь, а тюлень вернулся в Севастополь. Всеми стоявшими в Севастополе кораблями взял на себя командование адмирал Саблин. Кораблей было мало — крейсер «Кагул», канонерка «Кубанец», подводная лодка «Тюлень» и несколько вспомогательных судов. В середине апреля адмирал Саблин получил приказ оставить Севастополь, поскольку его занятие красными становилось неминуемым. Корабли, которые могли двигаться под собственными машинами, стали готовиться к уходу. Несколько эсминцев, а также подводные лодки «Утка» и «Буревестник» решено было увезти на буксире. Все крупные корабли и суда, которые невозможно было отбуксировать, были брошены в Севастополе с подорванными машинами. Подводные лодки «Кит», «Нарвал», «Кашалот», «Орлан», «Краб» и «АГ-21» были подорваны и затоплены англичанами. Французы вывели из строя все береговые орудия, крепости и срочно вводили в строй свой крейсер «Мирабо», который, выскочив на камни, получил тяжелые повреждения. 16 апреля после полудня мы, имея на борту тюленя своих жены-детей, вышли из Севастополя. К счастью, погода стояла тихая, и нашим пассажирам не пришлось сильно страдать от морской болезни. В открытом море мы встретили крейсер «Кагул» под адмиральским флагом, который должен был возглавить все уходящие из Севастополя корабли. Город и порт Новороссийска были переполнены беженцами, не только из Крыма, но фактически из всех уголков России. Люди жили в палатках, а то и под открытым небом прямо на улицах. Нам еще повезло, что удалось разместить своих родных на утке и буревестнике. Накануне нашего ухода из Севастополя Новороссийск был отбит у Красных добровольческой армии, продолжавшей наступление на север. Все штабы и управления армии уже переместились в Екатеринодар. Там же была и ставка генерала Деникина. Всё это вселяло некоторую надежду на будущее. Оставаясь в Новороссийске, нам удалось отремонтировать некоторые корабли и доукомплектовать их экипажи. главным образом студентами, гимназистами и казаками. Хоть как-то их поднатаскать и сделать пригодными для морской службы было делом очень нелёгким, требовавшим от офицеров много времени и ещё больше терпения. Но вера и надежда являются отличными стимулами, так что через шесть недель три подводные лодки, тюлень, буревестник и утка находились уже в полной боевой готовности. Я стал командиром утки, работая круглые сутки без отдыха, чтобы привести лодку в порядок и обучить свою экзотическую команду. Через 14 дней я доложил о готовности утки, хотя боевая подготовка экипажа оставляла желать много лучшего. Но для этого требовались частые выходы в море. Стоя у пирса, трудно учить моряков. Между тем, общее положение дел на фронте складывалось следующим образом. Добровольческая армия, взаимодействуя с донским и кубанскими казачьими частями, очистила от большевиков всю территорию Северного Кавказа, продолжая уверенно наступать в северном направлении. Форсировав Таманский пролив и соединившись с отрядами, оборонявшими Керчь, войска генерала Деникина, тесня красных, снова вошли в Крым. В этот период англичане снабжали и обеспечивали добровольческую армию и даже поддерживали её приморский фланг огнём своих орудий. Делалось это, разумеется, не без корысти. Англичане чуяли нефть, которой был так богат Кавказ. Политика англичан осуществлялась быстро. Находящаяся за спиной добровольческой армии Грузия неожиданно объявила о своей полной государственной независимости плюнув на лозунг о единой, неделимой России. Подобные сепаратистские настроения на Кавказе откровенно поощрялись англичанами, которые в этом случае могли управлять разными кавказскими республиками по своему усмотрению, вывозя нефть по самой дешевой цене в любых количествах. Командование добровольческой армии хорошо это понимало, но без поддержки союзников не имело никаких шансов на успех. В июне 19 -го года Белая гвардия генерала Деникина заняла Севастополь и весь Крым, а вскоре и всю Украину. Боевые корабли могли вернуться в Севастополь. Все сердца были переполнены радостью и надеждой. В мыслях мы уже видели скорое возрождение России. В полной уверенности в этом я отдал приказ выходить в море, радостно вдыхая полной грудью свежий морской воздух и, следя как острые форштевенютки, разрезает изумрудные волны. Хотя команда была обучена наспех, поход прошел без каких-либо помех. Чтобы пробудить молодых моряков любовь к морю и походам, я приказал зайти в Ялту, чей прекрасный вид с моря не мог никого оставить равнодушным. У Ялты было время прийти в себя от позора и ужаса большевистской оккупации, и нас встретили восторженно. Затем мы перешли в родное гнездо, Севастополь, встав в Южной бухте. Мы делали все возможное, чтобы восстановить нашу базу и привести в порядок уцелевшие еще корабли, мечтая, что снова воссоздадим прекрасный Черноморский флот, а с ним и всю нашу любимую страну — Россию. В это время большая часть средств, имеющихся в распоряжении нашего командования, шла, естественно, на нужды армии. На флот смотрели как на дорогую, но пока не очень нужную игрушку. Осенью нам вернули захваченные союзниками корабли, линкор «Воля», переименованный в генерал Алексеев, крейсер «Алмаз» и несколько эсминцев. Это совпало по времени с поражением нашей армии, которая, заняв «Орёл», истощила свои силы и стала быстро отступать, не выдержав натиска красных. Это произошло главным образом из-за предательства казаков, которые, бросив фронт, стали уходить на Дон и на Кубань, считая, что с освобождением этих войсковых районов гражданская война для них закончилась. Брошенная на произвол судьбы добровольческая армия стремительно откатывалась на юг. Вскоре стало ясно, что если и удастся где-то еще удержаться, то только в Крыму. Части добровольческой армии, докатившись до Новороссийска, ждали эвакуации в Крым. Все наличные силы нашего флота, включая и мою утку, были посланы в Новороссийск для спасения армии. Генерал Деникин и его штаб уже находились в Новороссийске, живя в железнодорожных вокзалах на станции. Утка стояла неподалеку, у пирса. и мои моряки выделялись для охраны штаба. В Новороссийск постоянно прибывали новые части, которые нужно было эвакуировать в Крым. Гавань была наполнена транспортами, а также английскими и французскими военными кораблями. У Мола стоял даже какой-то эсминец под звездно-полосатым американским флагом. В районе порта, ожидая погрузки на транспорты, бурлил океан людей. Это была поистине агония добровольческой армии. Мне никогда не забыть эти страшные сцены полного отчаяния, свидетелем которых я стал в течение последних дней эвакуации Новороссийска. Переполненные солдатами и казаками транспорты один за другим отходили в Крым, главным образом в Феодосию, где войска выгружались на берег, а транспорты спешно возвращались в Новороссийск со следующей партией. Войска грузились также и на боевые корабли, включая корабли союзников. Вечером 13 марта моя утка стояла в гавани у мола номер один. На рассвете 14 марта я вывел в море на буксире яхту «Забава» и снова вернулся в гавань. В горах на подступах к городу гремели выстрелы. В нескольких верстах от города на железнодорожном переезде Наш бронепоезд сдерживал натиск красных. По концентрации большевистских войск из гавани вели огонь английский линкор «Император Индии», французский крейсер и наши эсминцы. Артиллерия красных обстреливала войска, сгрудившиеся на пирсах в порту, в ожидании погрузки на пароходы и по самим транспортам, не давая им подойти к стенкам. По вспышкам мы засекли расположение красных батарей. и два 75 миллиметровых орудия «Утки» включились в дуэль. Мимо нас прошёл пылкий с французским миноносцем на буксире. У молоды мил эсминец капитан Сакин. На его борту находился главнокомандующий, но эсминец, несмотря на падающие вокруг снаряды, продолжал принимать войска. Пирсы были забиты людьми. Улицы Новороссийска были загромождены брошенными телегами, фургонами и фурами, большая часть которых осталась неразгруженными. По городу метались сотни перепуганных лошадей, повсюду полыхали пожары, обстрел постоянно усиливался. Мне запомнилась какая-то мусульманская часть в зелёных чалмах, сгрудившаяся на малу у борта эсминца беспокойной. Корабль был уже переполнен, но задержал выход в море, чтобы взять их на борт. Наконец корабли стали медленно отходить от причалов. Палубы, надстройки, даже площадки мачт были забиты людьми. Некоторые висели, привязавшись к леерам. А на причалах еще стояли, кричали, проклинали толпы брошенных на погибель солдат и офицеров. И в их криках разбивались вдребезги надежды спасти Россию. У нас оставался еще Крым, маленький полуостров, который мы надеялись отстоять нашей крошечной армии. последний клочок русской земли, поддерживающий тающую надежду. Генерал Деникин передал командование над остатками армии генералу Врангелю, чье имя пользовалось большой популярностью в армии. Ворон был известен как храбрый, энергичный и талантливый военачальник. При сложившихся обстоятельствах он казался единственным человеком, способным собрать остатки сил и продолжать борьбу. И он не обманул наших надежд. Буквально в несколько дней генерал привёл армию снова в боеспособное состояние и бросил её на красных. Я слушал его речь, произнесённую у памятника Нахимову в Севастополе, и помню, как надежда снова возродилась во мне и во многих других. Для подавленных и смертельно уставших людей это значило очень много. Но все понимали, что положение Крыма, отрезанного от всего мира, не имеющего ни денег, ни природных ресурсов, ни запасов продовольствия, было критическим. О помощи ждать было неоткуда. Англия решительно отказалась оказывать нам какое-либо содействие. Франция, по своему обычаю, решительно не отказалась, но и ничем не помогла, приводя в своё оправдание разную чепуху. Как же мы могли продолжать борьбу с большевиками, имеющими в своем распоряжении ресурсы всей России? Но, несмотря на это, наша крошечная армия в течение семи месяцев отбивала все атаки красных на Крым. Но силы наши таяли, и многим становилось ясно, что нас ждет та же судьба, что и добровольческую армию в Новороссийске. Во время обороны Крыма флот, естественно, играл очень важную роль. На всех кораблях поддерживалась боеготовность, благодаря не просто мужеству, а великой жертвенности их экипажей. К сожалению, командующий флотом адмирал Герасимов проявил себя полной бездарностью, а его начальник штаба, капитан второго ранга Репинин, хотя и был гораздо способнее своего адмирала, тем не менее явно не понимал сложившейся обстановки. считая почему-то, что с большевиками можно найти общий язык. Он беседовал со многими офицерами, уверяя их, что всё уже потеряно, и единственным выходом остаётся примирение с красными на любых условиях. Надо отметить, что многие, особенно из числа молодых офицеров, склонялись на его точку зрения. Подобная позиция начальника штаба эскадры не могла не дойти до главнокомандующего. который расценил подобные разговоры как коммунистическую пропаганду. Результаты не замедлили последовать. Адмирал Герасимов был отстранен от должности, а Ребинин уволен из армии и арестован. Конечно, вся эта история взбудоражила экипажи кораблей, но, к счастью, благодаря умному поведению командиров не имело дальнейших последствий. Не успело забыться дело капитана второго ранга Рябинина, как произошло ещё одно, взволновавшее весь флот. Я сам совершенно непонятным образом был в него втянут. Ранним утром 29 мая я был разбужен ударами прикладов в дверь моей квартиры. Первой моей мыслью было то, что в Севастополь ворвались большевики. Но в мою квартиру вломился офицер в сопровождении вооружённых солдат, и объявил, что ему приказано совершить обыск в моей квартире, а самого меня арестовать. Ничего не понимая, я подчинился. Обыску меня ничего не дало, поскольку ничего порочащего меня в квартире быть не могло. После обыска офицер приказал мне следовать за ним в штаб крепости. Солдаты, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, встали по обе стороны от меня и повели в крепость. Я был очень взволнован, придя в ужас от самой мысли, что могу быть объявлен большевистским агентом. У штаба крепости стояли усиленные караулы, явно говорящие о том, что случилось что-то необычное. При мне привели еще несколько арестованных офицеров. Меня отвели в одно из помещений, и там заперли. Охваченный волнением и страхом, я нервно ходил взад и вперед по комнате. Прошел день. На следующее утро я увидел через решётку окна, как провели под конвоем капитана первого ранга Шуберта, командира линейного корабля генерал Алексеев. Это меня одновременно и напугало, и успокоило. Через несколько часов ко мне явился какой-то унтер-офицер, принёсший завтрак. Я спросил его, что произошло. Унтер осмотрел меня с ног до головы и тихо произнёс «Монархический заговор» и быстро ушёл. Я был ошеломлен. Что за заговор? Я ничего не понимал. Только на третий день моя жена, которой разрешили меня навестить, рассказала мне, что многие командиры кораблей арестованы по той же причине, то есть как участники монархического заговора. Назначено следствие, которое идет полным ходом. На четвертый день моего ареста в помещение вошел какой-то генерал, назвавшийся представителем ставки главнокомандующего. и стал меня допрашивать. Из задаваемых мне вопросов я понял, что вся история высосана из пальца и является какой-то совершенной бессмысленной комедией. Я отвечал, что не имею никакого понятия о каком-либо заговоре. Не знал я также и называемых им лиц, являвшихся якобы зачинщиками заговора. Старый и, видимо, добрый генерал удалился, высказав мнение, что меня, вероятно, завтра отпустят. И действительно, на следующее утро мне разрешили вернуться домой. Были выпущены и другие двадцать офицеров, арестованных по делу о монархическом заговоре. Нас всех собрал адъютант генерала Врангеля и попросил явиться в комендатуру города. По дороге капитан первого ранга Шуберт объяснил нам, в чем было дело. Оказывается, группа молодых офицеров, преисполненная юношеского романтизма (это, если выражаться мягко), решила во имя спасения России восстановить монархию, возвести на престол лейтенанта-герцога Серёжу Лихтенбергского, который действительно принадлежал к младшей ветви династии Романовых, будучи пасынком великого князя Николая Николаевича. Это была в чистом виде мальчишеская игра, в которой ни командиры, ни старшие офицеры участия не принимали. Но юные мичманы занесли в списки несуществующей организации всех тех, кто, по их мнению, мог сочувствовать возрождению и реставрации монархии. А по их мнению, сочувствовать должны были все офицеры поголовно. Списки попали в руки командования и послужили причиной нашего ареста. Этот заговор совпал по времени с вылазкой нашей армии из Крыма. Генерал Врангель был на фронте, и естественно, что доклад о каком-то новом заговоре ему не понравился, поскольку в военное время в тылу необходим порядок и спокойствие. Он приказал разобраться, и все были арестованы. Забрав нас в помещение комендатуры, барон Врангель, отметив, что хорошо понимает, насколько неприятно нам было сидеть под арестом, разъяснил нам необходимость подобной меры, и попросил вернуться к исполнению своих обязанностей. бичманы заговорщики были списаны с кораблей и отправлены на фронт. На этом дело о монархическом заговоре было закрыто. Но у всех осталось неприятное чувство, что всё в этом деле не так ясно, как казалось. Кому было выгодно в такое время расшатывать наш тыл? А между тем флот продолжал решать многочисленные задачи по поддержке нашей армии. В течение лета действия флота отличались особой активностью. Постоянно высаживались десанты на побережья Черного и Азовского морей, ставились мины, обстреливались сухопутные войска Красных. Целая эскадра, состоявшая из линкора генерал Алексеев, крейсера генерал Корнилов, нескольких миноносцев и вспомогательных судов, Сосредоточившись у тендеровской банки, совершила смелые рейды на Очаков и Одессу. Моя утка выполняла разнообразные задачи. Неделями мы несли патрульную службу у Одессы и Очакова. Неоднократно я совершал походы и к Кавказскому побережью, где казаки снова поднялись на борьбу с большевиками. Мы возили им оружие и боеприпасы. Чтобы дать читателю правильное представление о характере нашей деятельности, я ниже приведу дословные выдержки из вахтенного журнала «Утки» в период с 3 по 20 октября двадцатого года. 3 октября. В 13.00 в соответствии с приказом командующего флотом вышли в море, чтобы проконвоировать транспорт к Кавказскому побережью. Мы вышли первыми, чтобы в условленном месте встретить транспорт и вступить в его охранение. К вечеру поднимается северо-западный ветер, который к ночи усиливается. После полуночи теряем из вида огни транспорта. Я следую далее по курсу в надежде, что утром снова увижу охраняемый пароход. Погода начинает портиться, и к утру разыгрывается шторм. Транспорта я больше не вижу, и решаю идти в Феодосию. Шторм бушует весь день и не затихает даже к следующему утру. Несмотря на это, я выхожу из Феодосии, надеясь, что у Кавказского побережья погода будет лучше. Но ветер продолжает крепчать, и я ищу укрытие в Керченском проливе, чтобы переждать непогоду. На следующее утро, сделав новую попытку выйти в море, я попадаю буквально в ураган. Пробиться невозможно, и я принимаю решение вернуться в Керчь, куда я прибываю в 14.00, 5 октября. На следующий день ветер утих, и я полным ходом иду к Сочи. Ночью мне удается установить радиосвязь с крейсером «Алмаз», который дал свое место. Утром я подошел к Сочи, где был встречен артиллерийским огнем. Мои орудия отвечали на огонь, а я продолжал идти на рандеву с «Алмазом». Мне приказано держаться в так называемой нейтральной зоне между новыми границами большевистской России и независимой Грузии. С наступлением темноты, увидев в береговых кустах сигнальный огонь, я послал шлюпку, которая вернулась с полковником Л. на борту. Полковник сообщил мне, что казаки были вынуждены три дня назад сдать Адлер и уйти в нейтральную зону. Немедленно передаю это сообщение на Алмаз. Салмаза приказывают оставаться в нейтральной зоне и ожидать буксира для выгрузки боеприпасов на берег. Продолжаю крейсировать в нейтральной зоне, время от времени подходя к Адлеру и обстреливая красные части. Утром к утке на ялике с берега прибыл полковник Ша, сообщивший, что наши части отрезаны в Грузии и находятся на мысе, которому генерал Фостиков просит послать транспорты, чтобы их оттуда забрать. Докладываю это сообщение на «Алмаз». Ночью 6 октября радиус «Алмаза» сообщила, что транспорты подошли к мысу, но грузины препятствуют погрузке казаков, требуя, чтобы те сдали коней и оружие, угрожая в противном случае выдать казаков красным. Командир «Алмаза» уведомляет, что если переговоры с грузинами не приведут к цели, он прибегнет к силе оружия, и приказывает мне находиться в готовности вблизи транспортов». Об исходе переговоров ничего не известно, но казаки начали погрузку на транспорт, коней и оружие. Грузины открыли по казакам пулемётный огонь. С расчехлёнными орудиями я направил утку к берегу. Грузины прекратили огонь и пытались обстрелять нас шрапнельными снарядами. Затем вообще прекратили огонь, не мешая погрузке. Видимо, огонь был открыт для того, чтобы отчитаться перед красными. К утру закончили погрузку и взяли курс к берегам Крыма. А между тем положение нашей армии в Крыму становилось всё хуже. Заключив мир с Польшей, большевики сосредоточили на подступах к Крыму почти все свои войска. Сыграли им на руку и неожиданно грянувшие морозы, столь редкие в это время в Крыму. Замерзший Севаж дал красным возможность нанести удар в обход перекопа. Наша несчастная, крошечная армия больше не могла держаться, и генерал Врангель, понимая это, отдал приказ готовиться к эвакуации Крыма. План эвакуации держался в секрете, в тылу об этом ничего не знали, и на полуострове царило относительное спокойствие. Утром 9 ноября «Утка» получила приказ идти в Ялту, чтобы вести там сторожевое охранение, сменив подводную лодку АГ-22. Подойдя в Ялте к причалу, мы наслушались слухов о том, что наш фронт в нескольких местах прорван, и красные ворвались в Крым. В подтверждение этих слухов поздно вечером паровой катер доставил мне секретный приказ об эвакуации. Затем по радио я получил приказ из штаба флота немедленно идти в Феодосию, взять все деньги из государственного казначейства и спешно возвращаться в Севастополь. После получения этих приказов у меня больше не оставалось сомнений. Красные ворвались в Крым. Я понимал, что это уже конец. Все наши надежды спасти Россию рухнули окончательно. Будущее представлялось темным и мрачным. Единственно реальной была перспектива ухода. Возможно, навсегда, в эмиграцию. Погрузив на лодку несколько мешков с деньгами, я полным ходом пошёл обратно в Севастополь. Ночью я встретил много грузовых судов, спешащих в разные порты полуострова по плану эвакуации. Утром 12 ноября я вошёл в Южную бухту. Эвакуация шла уже полным ходом. Толпы людей на пристанях штурмом брали транспорты. Генерал Врангель разрешил выехать всем желающим, но это было легче сказать, чем сделать. Транспортных средств катастрофически не хватало. Я начал списывать сутки тех матросов моего экипажа, кто не хотел покидать Россию. Таких набралось всего 12 человек. Затем я приказал своим офицерам тщательно проверить все машины и механизмы, а затем разрешил им сойти на берег, чтобы позаботиться об эвакуации их семей. Из военно-морского арсенала мы взяли на борт всё, что считали необходимым иметь на борту в предстоящем нам долгом и дальнем плавании. Вначале мы надеялись пристроить свои семьи на грузовых судах, но вскоре поняли, что об этом и мечтать нечего. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как взять их к себе на борт подводной лодки. Вечером у нас на утке уже находилось 17 женщин и двое детей. На следующий день я, подзарядив батареи, покинул Южную бухту, где находиться было уже небезопасно. В городе уже полыхали пожары, начался разбой. Однако, несмотря ни на что, эвакуация прошла успешно, паники не было. Отходившие к порту войска поддерживали в городе относительный порядок. Мне всё ещё нужно было сдать взятые в Феодосии деньги в штаб генерала Врангеля. Когда я это сделал, то получил приказ следовать в Босфор и при входе в пролив поднять французский флаг. Мне объяснили, что Франция берёт остатки нашего флота под свою защиту. Перейдя в Северную бухту, мы стояли на якоре, ожидая приказа выйти в море. В лихорадочной спешке мы наводили на борту порядок и размещали грузы, половину которого составлял багаж эвакуируемых. Его было так много, что часть мы вынуждены были разместить в балластных цистернах. Ночь была относительно спокойной, хотя временами в предместьях города слышалась стрельба. Утром 17 ноября опустился густой туман, который держался до 9 часов утра. Затем солнце рассеяло туман и осветило Севастополь. Перед нами засверкали купола и кресты Собора Святого Владимира как олицетворение нашей любимой Родины, которую мы должны были покинуть, возможно, без всякой надежды на возвращение. Корабли и пароходы медленно выходили в море, начав долгий путь трагической русской эмиграции. Даже море присмирело, как бы желая дать нам последнее утешение на нашем крёстном пути. Малым ходом утка стала выходить из гавани. Все, кто мог, вышли на верхнюю палубу. Последний раз сверкали для нас золочёные купола и кресты русских церквей. Последний раз во всей красе раскрылась перед нами величественная панорама нашего родного Севастополя, разрывая сердца нахлынувшими воспоминаниями. «Прощай, Родина! Прощай, моя Отчизна! Прощай, Севастополь, колыбель славного Черноморского флота!» Глава шестая. Конец. Море было спокойно. Юго-западный ветер слегка покачивал лодку. Припекало солнце. После страшного напряжения последних дней в Севастополе Наступила какая-то апатия. Наши пассажиры, женщины и дети, по возможности большую часть времени проводили на верхней палубе, не в силах перенести спертый воздух и духоту внутренних помещений подводной лодки. Мы шли курсом прямо на Босфор, столь знакомый с первых дней войны. Сколько я сам ходил этим курсом, преисполненной гордости и боевого задора, а не только стыда и отчаяния, которым я был охвачен сейчас. Берега Крыма уже растаяли за горизонтом. Некоторое время ещё виднелась, блестя на солнце, снежная вершина ай -Петри. Но затем исчезла и она, оборвав последнюю связь с родной землёй. Никто из нас тогда не думал, что уходит навсегда. Всё ещё надеялись вернуться. Стояла прекрасная погода. Даже женщины и дети не страдали морской болезнью. Все каюты и кают-компания были отданы пассажирам. Но не для всех нашлось место. Некоторые расположились в отсеках. Мы сами спали где попало. Было бы совсем скверно, если бы еще и штормило. Мою подводную лодку со всех сторон окружали транспортные суда. Они шли спереди и сзади, по левому и правому борту, полностью закрывая линию горизонта. Дым из сотен труб стелился по морю, как чёрный туман. Рано утром 18 ноября я вошёл в Босфор, подняв, как мне было приказано, французский флаг. В бухте Каваки на борт поднялись представители местной карантинной службы, а также один офицер, потребовавший списки экипажа и пассажиров. Через несколько часов я получил указание перейти на французскую военно-морскую базу в Черкенте. Мы вошли в Босфор, имея в Кельваторе тюлень, буревестник и АГ-22. Я впервые шел по Босфору и был зачарован его красотой, просто приводящей восторг. У Золотого Рога к нам подошел французский лоцманский катер и повел в Черкент. Остальные наши корабли и суда скопились на рейде Мода у азиатского побережья Мраморного моря с категорическим запрещением поддерживать какую-либо связь с берегом. По прибытии нас всех заставили пройти санобработку, сначала офицеров, потом команду и, наконец, женщины-детей. После санобработки мы получили от французского командования приказ перейти вместе с багажом на один из транспортов, стоящих на рейде Мода. На каждой лодке имели право остаться только командиры, по одному офицеру и по два матроса. Это распоряжение французского командования было нам совершенно непонятным. Мы пробовали протестовать, но французский адмирал оказался непреклонным. Бедные наши женщины и дети были вынуждены несколько часов под дождем следовать на рейд-мода на грязных баркасах, с трудом выгребающих против встречной волны. Я до сих пор не могу понять, вот для чего французам это понадобилось. И нахожу одно объяснение. Нам нужно было с самого начала показать, кто мы есть, а для этого как следует унизить. А офицера невозможно более унизить, чем жестоким обращением с его семьей, когда он бессилен что-либо предпринять. Но на этом дело не кончилось. Вечером на наши подводные лодки поднялись французские офицеры с требованием сдать замки от орудий, взрыватели торпед, линзы от перископа и часть электрооборудования. Нам явно демонстрировали, что мы являемся интернированными, и не более того. Это было очень неприятно, но делать уже было нечего. Мы подчинились. Тем более, что французский адмирал сказал нам, что он сам всего лишь выполняет полученный сверху приказ и ничего не может изменить. Нам ничего не оставалось, как ожидать прибытия нашего адмирала, который вместе с Врангелем еще находился в Черном море. В этот вечер у меня было достаточно времени, чтобы предаться самым мрачным мыслям. Моя лодка, на приведение которой в боевую готовность я потратил столько сил, была неожиданно разоружена и приговорена к смерти нашими союзниками. Кроме того, я ничего не знал о судьбе своей жены, покинувшей севастополь накануне. Уже много дней от нее не было никаких вестей. Моё состояние можно понять, если представить себе состояние человека с рухнувшими надеждами, потерявшего и родину. и семью, и прибавьте к этому изнуряющую неизвестность о будущем, несущем ничего хорошего. В течение нескольких дней мимо нашей стоянки с утра до вечера проходили транспорты и военные корабли, переполненные воинскими частями и беженцами. Все они шли на якорную стоянку Мода и вставали там, не имея связи с берегом. Пока французы сумели обеспечить беженцев минимальным довольствием, они достаточно натерпелись в грязных и душных трюмах, без воды и пищи. Хитрые и жадные турки, игнорируя запрещение союзных властей, шныряли на лодках между нашими судами, выманивая у несчастных беженцев за кусок хлеба и глоток воды, деньги и драгоценности. Суда, шедшие из Керчи, попали в жестокий шторм. но благополучно дошли до Константинополя, за исключением миноносца «Живой». Миноносец, переполненный солдатами и беженцами, вели на буксире. Во время шторма буксирный конец лопнул, и «Живой» пропал без вести со всеми находившимися на борту. Видимо, не имея хода, минаносец прокинулся и затонул. Через три дня к нам нарыт прибыл крейсер генерал Корнилов, с генералом Врангелем на борту. Прибытие главнокомандующего в корне изменило наше положение. На следующий же день женщины и дети вернулись на подводные лодки, а сами лодки были переведены в Золотой Рог и поставлены к плавбазе «Заря». Это небольшое судно было отдано в наше распоряжение, и мы разместили там свои семьи, навели на лодках порядок и смогли вести нормальную жизнь. Через несколько дней мы узнали, что эскадру в скором времени пошлют в Бизерту, а сухопутные войска разместят временным лагерем в Галиполе на острове Лемнос. Генерал Врангель использовал весь свой огромный авторитет, всю свою железную волю и неукротимую энергию, чтобы сохранить армию как организованную вооруженную силу, не допустив ее гибели, и превращение в неуправляемую орду вооружённых нищих бродяг. И Россия никогда не забудет его великого подвига. Командующий нашей эскадрой адмирал Кедров также сделал для нас, моряков, всё, что было в его силах. Французское командование тоже пыталось сделать для нас всё, что могло, хотя эта задача была громадной, требовавшей огромных сил и расходов. В турецких проливах собралось более сотни кораблей и судов всех классов, имеющих на борту примерно 120 тысяч измученных голодом и болезнями людей. Чтобы прокормить их всех, требовались громадные деньги, и их нужно было где-то доставать. Русские корабли простояли на рейде Мода почти месяц. Воинские части постепенно развозили по местам временной дислокации. Правительство Сербии согласилось принять большое количество беженцев, куда и ушла часть транспортов. Военные корабли, приведенные в относительный порядок экипажами, готовились к переходу в Безерту. Туда же должны были отправиться и вспомогательные корабли флота, а также часть транспортов. Я уже писал о нашем моральном состоянии. Оно за это время нисколько не улучшилось. Как бы к нам ни относились, мы чувствовали себя на чужбине непрошенными гостями, от которых только и желают как поскорее отделаться. Нам было противно и непереносимо больно. Большая часть команды пожелала остаться в Константинополе, все-таки поближе к России. Мы никого не уговаривали. Командиры давно предпочитали иметь на борту меньше людей, лишь бы они были надежными. 7 декабря подводные лодки получили приказ перейти на рейд «Мода». Французы хотели вести нас на буксире, но этому помешал густой туман. И в середине дня мы вышли под собственными машинами. На рейде «Мода» мы перевели часть команды и всех пассажиров на пароход «Добыча». «Добыча» был старым турецким судном, захваченным во время войны и казавшимся совершенно непригодным для плавания в открытом море. Было страшно отправлять на нем в плавание своих близких. Но поскольку у нас не было выбора, пришлось собственными силами пароход отремонтировать. Через двое суток добычу удалось привести в более-менее мореходное состояние. Уход из кадры был назначен на 10 декабря. Французское морское командование выделило каждому кораблю все необходимое для дальнего перехода. Командир нашей флотилии, капитан первого ранга Погорецкий, отказался от командования и сдал его следующему по старшинству офицеру, капитану второго ранга Капьёву. 10 декабря по сигналу адмирала корабли стали сниматься с якорей. Погода была пасмурная, но безветренная. Утка и АГ-22 шли своим ходом, поскольку машины на наших лодках были ещё в полном порядке. Мы ничего не знали о том, что нас ожидает впереди, идя к далёкой и неизвестной цели. Что ещё готовит нам наша жестокая судьба? Никто не мог ответить на этот вопрос, но каждый задавал его себе. Утром мы вошли в Дарданеллы. Нам было приказано пройти пролив на максимальной скорости. Пока мы шли по проливу, почти рядом с моей уткой, из полосы тумана появилась французская авизо «Бар-де-Люк», конвоировавшая группу наших подводных лодок. Француз медленно обгонял нас, а мы с лейтенантом З, стоя на мостике Утки и глядя на серый силуэт французского корабля, беседовали о тех опасностях, которые подстерегают моряков на каждом шагу. Барделюк люк так неожиданно вылез из тумана, что возьми руль на полградуса влево, то неминуемо врезался бы в наши подводные лодки. Беседуя таким образом, мы и не предполагали, что в последний раз видим своего конвоира, которому оставалось жить всего два дня. Вечером 12 декабря в Эгейском море поднялся сильнейший шторм, пришедший с северо-запада и перешедший в ураган. Пока еще были видны огни наших кораблей, становилось ясно, что волны и ветер рассеивают их по всему морю. Но вскоре все огни исчезли. Из-за сильного дождя нам не было видно проблесков огня маяка на Мессифоса, указывающего вход в пролив Доро. Огромные волны перекатывались через лодку, обрушиваясь на мостик и накрывая его. Создавалось впечатление, что утка уже поглощена морем. И спасения нет. Судя по месту на карте, мы должны уже были видеть маяк. Подход к проливу был полон рифов, а не видно ничего. Ни маяка, ни береговых знаков, ни даже линии побережья. Я стал волноваться и, как всегда бывает в таких случаях, засомневался в правильности своих выкладок, подумав, что лодку, видимо, отнесло значительно вправо от курса. Я снова перепроверил место лодки. Ошибки не было. Наконец, около полуночи открылся маяк. Непроизвольно я вздохнул с облегчением. Только моряку знакомо это чувство облегчения, когда в кромешной тьме неожиданно увидишь проблеск маяка. Это чувство можно сравнить только с пробуждением после кошмара, когда понимаешь, что это был всего лишь сон. Позднее мы узнали, что в эту ночь бар люк находившийся совсем недалеко от меня, наскочил на риф и затонул с большей частью своего экипажа. Он успел дать сигнал бедствия, но в такой шторм никто не мог оказать ему помощь. Вдвойне досадно было то, что бар люк имел на борту значительное количество запчастей для наших подводных лодок, которые мы с большим трудом вывезли из Севастополя. Мы очень волновались о судьбе наших кораблей и прежде всего о старой добыче, на которой находились семьи морских офицеров. Однако с рассветом мы увидели её совсем недалеко от нас. Волны бросали старый пароход, как мячик. Я приблизился к добыче, пытаясь разглядеть, что творится у неё на палубе. Палуба была пустынна, но добыча продолжала идти по курсу. В конце концов мы укрылись в подветренной бухте одного из островов, где постепенно собралась вся наша группа. Там нас отыскал французский крейсер Эдгар Квин и передал нам лодцы и прохода Каринвским проливом. Ионическое море также встретило нас с плохой погодой, корабли снова разбросало. 15 декабря у острова Занта на меня обрушился сильнейший зюдвест. Лодку валило с борта на борт. Когда мы проходили такие славные исторические места, как Занта и Кафалония, я невольно предался воспоминаниям о прошлом. Более сотни лет назад эти воды бороздили корабли адмирала Ушакова и Синявина, неся свободу угнетенным народам Греции и Италии. Пять лет подряд адмирал Сенявин победоносно противостоял флоту Наполеона. На островах Адриатики господствовал Андреевский флаг, а имя России произносилось порабощенными народами с надеждой и благоговением. На Адриатическом побережье, особенно в Далмации, до сих пор жива память об адмирале Синявине. Но все проходит и поворачивается колесо истории. И вот мы, которые 110 лет назад с триумфом бороздили эти воды, идем здесь сегодня, ища спасения в чужой стране, разбитые в неравной борьбе с врагами всего человечества, большевиками-чудовищами, захватившими нашу страну. Франция, самоотверженно подавшая нам руку помощи и ныне благородно принявшая нас, все-таки до конца не понимала, за что мы сражались и насколько опасен большевизм. Да и никто вообще в мире не понимал, что не ослабь мы ценой собственной гибели большевиков, Эта зараза быстро бы распространилась по всей Европе, уничтожив навсегда мировую цивилизацию. Пройдут года, прежде чем народы мира, и в первую очередь русские, поймут и оценят наш подвиг. А между тем наш поход продолжался. Пережидая шторм в тихих бухтах и проводя необходимый ремонт, мы медленно продвигались вперёд. Только 26 декабря, 18.45, я пришёл на внешний рейд Безерты, где встал на якорь. На следующее утро лоцманский катер провёл меня по каналу во внутреннюю гавань Безерты, где уже стояли несколько наших кораблей. Подводная лодка «Утка» прошла без ремонта и аварий 1380 морских миль, что делает честь её офицерам и команде. Тогда мы все надеялись на скорое возвращение домой, всеми силами поддерживая наши корабли в боеспособном состоянии. Но судьба решила иначе. Почти четыре года простояли мы в Безерте, а затем были вынуждены покинуть свои корабли. Через три дня после того, как вся наша эскадра собралась в Безерте, нашего командующего вице-адмирала Кедрова вызвали в Париж. Его преемником стал контр-адмирал Керенц. Согласно указанию французских властей, всякая связь с берегом была запрещена. Все наши корабли были объявлены на карантине. Всего на кораблях, включая детей и женщин, находилось 5600 человек. Теперь в первую очередь необходимо было как-то устроить семьи на берегу, оставив на кораблях только экипажи. В начале января наши семьи были отправлены на дезинфекцию во французский военно-морской госпиталь в Сиди-Абдалла, а затем распределены по специальным лагерям в разных местах Туниса. Было объявлено, что все, кто желают, могут вернуться в Константинополь и отправиться в Сербию. Около тысячи человек воспользовались этим правом. Они уже разместились на транспортах, но тут разрешение на отъезд было отменено. и всех отправили обратно, в лагерь вблизи Безерты. В середине января посланные в Константинополь ледоколы привели в Безерту на буксире эсминцы Церего и Гневный. Чуть позднее был прибуксирован в Безерту броненосец Георгий Победоносец, на котором в Галиполи были размещены армейские части. Теперь было разрешено разместить на бывшем броненосце офицерские семьи эскадры, для чего необходимо было переоборудовать жилые помещения и каюты старого корабля. Морской корпус и его воспитанников, находившихся на борту линкора генерал Алексеев, разместили в форте Джебель кибир С начала февраля по 10 марта французские власти провели на всех кораблях дезинфекцию. После этого большие корабли вернулись на рейд, а эсминцы, лодки и прочая мелочь встали в небольшой бухте Кибир. Затем подлодки были переведены на базу французских подводных лодок. Командир флотилии французских подлодок, капитан второго ранга Фабре, принял нас очень дружелюбно. Мы все были глубоко тронуты его участием и сердечностью. Через несколько дней французский адмирал по согласованию с местными властями разрешил всем русским покинуть корабли и искать работу на берегу. Сначала ушло всего несколько человек. Но когда начались полевые работы, ушли многие, несмотря на то, что предложенное им жалование было мизерным. В это же время мы освободились от случайных людей, примазавшихся к эскадре при эвакуации. Главным образом это был всякий тёмный сброд с преобладанием уголовных элементов, которые воровали на кораблях всё, что попадало под руку, и продавали краденное на берегу. С оставшимися людьми мы, по мере возможности, пытались наладить на эскадре обычную корабельную жизнь с учениями, занятиями, ремонтом и так далее. После завершения полевых работ сотни беженцев в поисках работы разбрелись по Тунису. Некоторые пытались вернуться на корабле, но мы приняли далеко не всех, отправив многих в беженские лагеря, где французские власти делали всё возможное, чтобы предоставить беженцам работу. Лагеря постепенно пустели. Вскоре в них остались лишь старики и больные. В пользу беженцев поступала из многих источников гуманитарная помощь. На эскадре был образован Комитет защиты интересов русских беженцев в Северной Африке, который занимался распределением всех видов поступающей помощи. Дошедшая до нас новость о Кронштадтском мятеже взволновала всех. Мы очень надеялись, что Балтийский флот, встав, сбросит со страны иго-большевизма. С непередаваемым волнением и надеждой следили мы по газетам за событиями, происходящими в далёком Кронштадте. Но мятеж с неожиданной для нас быстротой был подавлен. Между тем, мы пытались ввести жизнь на эскадре в более-менее нормальное русло. Офицерские семьи разместились на Георгии Победоносце. Продовольствия, поставляемого нам французскими властями, хватало с избытком. Они также снабжали нас бельём и одеждой, и даже с июня начали платить жалование. Оно было чисто символическим. Командир корабля, например, получал 21 франк, матрос 10 франков. Но всё-таки хватало на табак и килограмм сахара. В июле наплав мастерской Кронштадт произошла вспышка чумы. Восемь человек скончались. Корабль срочно отправился в Сиди Абдалла в карантин. К счастью, на других кораблях ничего подобного не было. Вскоре после этого Кронштадт ушёл в Тулон, где был передан в распоряжение французского флота. Кронштадт был прекрасной мастерской, оборудованной по последнему слову техники. Ничего подобного у французов никогда не было, и они с удовольствием включили Кронштадт в состав своего флота. Мы же, оставшись без плавмастерской, стали просто бедствовать. Любой ремонт теперь приходилось делать с помощью имеющихся на борту средств, поскольку пользоваться французским арсеналом нам разрешалось только в случае крайней необходимости. Однако жизнь на эскадре продолжалась. Для молодых офицеров были созданы артиллерийские классы, и школы подводного плавания с тем, чтобы повысить их профессиональную подготовку. Продолжались занятия и в морском корпусе. Чтобы воспитать у молодёжи любовь к морю и держать её в курсе развития морского дела в послевоенные годы, мы своими силами наладили выпуск журнала «Морское обозрение», который выходил ежемесячно в течение трех лет. кадру всё время будоражили слухи, приходящие из России, за которые мы жадно хватались, как утопающие за соломинку. Неожиданно пришло сообщение с Дальнего Востока о том, что всё побережье, включая Владивосток, освобождено от красных и занято белыми. Все с нетерпением ожидали новых известий, всерьёз подумывая о походе в освобождённый Владивосток. Всё это кажется смешным. Но любой, кому приходилось жить лишь надеждой, должен нас хорошо понять. В октябре морской префект Безерты получил приказ сократить численность личного состава нашей эскадры до 200 человек. Это означало конец всему. Согласиться на это мы никак не могли, и после длительных переговоров нам удалось добиться, чтобы на кораблях оставили 348 человек. Причём у нас даже появилась надежда вскоре увеличить эту цифру почти вдвое. Однако 7 ноября морской префект снова получил директиву из Парижа немедленно сократить численность личного состава русской эскадры. Это был жестокий удар по многим нашим надеждам. Не имея выбора, наш адмирал вынужден был отдать следующий приказ. Приказ исполняющего обязанности командующего русской эскадрой номер 690. На борту крейсера «Генерал Корнилов» Безерта, 31 октября 1921 года. В связи с уменьшением бюджета Военно-морского министерства Франции, от которого мы зависим в настоящее время, морской префект имеет указание из Парижа сократить до предела численность экипажей кораблей нашей эскадры. Эти непредвиденные обстоятельства вынуждают меня уволить большую часть команд кораблей. Всем нам, принявшим участие с честью и самоотверженностью в деле сохранения для России ее национального достояния, каковой является наша эскадра, я выражаю свою глубокую признательность. Пусть вашей наградой будет сознание честно выполненного долга. Контрадмирал Бернс К счастью, благодаря влиянию в Париже вице-адмирала Кедрова и нашего военно-морского агента капитана первого ранга Дмитриева, нам удалось сохранить численность личного состава до 700 человек. Но из Парижа нас уведомили, что если изменится политическая обстановка, то к апрелю 22 -го года придется уменьшить численность личного состава эскадры до 350 человек. Радостных перспектив не было. Многие офицеры уходили на берег в поисках работы и уже не возвращались. Нам приходилось на всё это смотреть сквозь пальцы. Многие кадеты и гардемарины отправились в Чехословакию, Сербию, во Францию и другие страны, где существовала возможность продолжить образование. Корабли ветшали. У нас ещё была возможность их доковать, но из-за нехватки средств краску разводили мазутом. Корабли сильно ржавели, но должного ремонта мы обеспечить им не могли. Квалифицированной работы найти было практически невозможно. Повезло лишь очень немногим. Большинство, если и устраивались, то только на тяжёлую, физическую и грязную работу, но всё-таки предпочитали её прозябанию в лагерях. Вскоре, правда, местные работодатели начали ценить русских в качестве специалистов, и наше положение стало постепенно улучшаться. В конце декабря из Марокко пришёл запрос на русских специалистов, и туда отправились 113 человек. Все они устроились на работу инженерами, гидрографами, землемерами и тому подобное. В лагере «Надор» была построена школа для детей. Вторая школа действовала на Георгии Победоносцы. В самой Безерте удалось открыть ресторан, и создать нечто вроде кооператива, выручка от которых шла на поддержку эскадры. В январе второго года осложнилась проблема с доками. Все они оказались занятыми французскими кораблями. И о регулярном доковании своих кораблей нам пришлось забыть. В апреле французское правительство купило у нас суда «Транспорт Дон» и «Танкер Баку». Ходил слух, что будут проданы ледоколы и другие вспомогательные суда. В душе мы рассчитывали на это, так как полученные деньги давали нам возможность поддерживать в боевом состоянии ядро нашей эскадры. В феврале морской префект письменно уведомил нашего адмирала, что к 1 апреля численность личного состава нашей эскадры должна быть сокращена до 300 человек. В это же время из Праги приехала специальная комиссия с целью отобрать молодых людей для продолжения их образования в чехословацких учебных заведениях. На 82 места было 800 желающих. В марте отобранные юноши уехали в Чехословакию. Многие другие отправились во Францию в поисках работы и удачи. Численность экипажей наших кораблей стала столь низкой, что мы не могли думать больше о ремонте. Не хватало людей даже для поддержания необходимого порядка и чистоты. Буквально на каждом почтовом пароходе во Францию отправлялись сотни русских людей. Когда пришла зима, работать на кораблях стало невозможно из-за нехватки топлива. Особенно плохо обстояли дела с подводными лодками, Так как для поддержания в исправном состоянии аккумуляторных батарей нужно было часто запускать моторы, а энергии не было. Что касается морского корпуса, то занятия в нём продолжались. Гордомарины выпускного курса сдавали экзамены 1 марта, второго курса 1 июня, а остальные 1 ноября. В течение лета выпускникам предстояло плавание в прибрежных водах Безерты на учебном судне Моряк. После чего их произвели в корабельные гардемарины и распределили по кораблям. Однако число воспитанников таяло, как таяли и лагеря с беженцами, вскоре там не осталось даже женщин и детей, поскольку их мужья и отцы нашли работу в Тунисе или во Франции и вызвали семьи к себе. В конце года французское правительство купило у нас часть вспомогательных судов и ледоколов. Илью Муромца, добычу Гайдамака, Голландца, Китобоя, Всадника, Якута и Джигета. Был куплен и ряд транспортов, уже находящихся во французских портах. Ожидание чуда на Дальнем Востоке, о котором я упоминал, сменилось горьким разочарованием. После ухода японцев малочисленная русская армия вынуждена была отойти к Владивостоку. Этой армии, равно как и сибирской флотилии адмирала Старка, Выпал такой же жребий, как и нам. Но если мы нашли во Франции защиту и поддержку, наш небольшой дальневосточный флот, состоящий главным образом из вспомогательных судов, набитых женщинами и детьми, отбиваясь от кровожадных желтокожих пиратов, скитался от гавани к гавани, пока не нашел пристанище в далекой Маниле, на Филиппинских островах, под защитой правительства Соединенных Штатов. За это время флотилия потеряла посыльное судно лейтенант Ддымов, Ды погибшее во время шторма, и пароход «Аякс», разбившийся на камнях у острова Фишера. Эвакуация Владивостока оказалась ещё более трагической, чем наша. Мы скорбели о судьбе наших братьев, столь несчастных, как и мы, но ничем помочь им не могли. Так, мрачно и монотонно, прошёл двадцать второй год. В начале января 23 -го года наши суда, оставшиеся в Константинополе, были переданы французскому командованию в Марселе, поскольку их положение в Константинополе становилось небезопасным. Поход этих судов под французскими флагами, но с русскими экипажами, это еще одна неизведанная страница истории русского флота. В одном итальянском порту, куда эти суда должны были зайти по дороге в Марсель, Коммунисты и фашисты, очень мирно сосуществовавшие, убедили Муссолини, что русские белогвардейцы являются противниками его режима и их не следует пускать на берег. Однако король Италии, напротив, хотел всячески помочь бывшим морякам своего несчастного кузена и приказал доставить офицеров к себе на прием. Сопровождаемые фашистско-коммунистическими демонстрациями протеста наши офицеры отправились на прием к королю. Но ну, наша эскадра продолжала стоять в безерте. Монотонная жизнь временами прерывалась скандальными историями, будоража всех и напоминая о зыбкости и ненадежности нашего нынешнего существования. Как-то по эскадре прошел слух, что две наших канонерки, Страж и Грозный, будут проданы французам. Оба корабля не были военными в полном смысле этого слова, а всего лишь вооруженными пароходами. Французское правительство намеревалось их приобрести, чтобы покрыть расходы на содержание нашей эскадры. И вот в ночь с 26 на 27 февраля два молодых и не в меру эмоциональных мичмана открыли кингстоны канонерок и затопили их. Юные моряки хотели этим сумасбродным поступком выразить протест против самого факта продажи русских военных кораблей считая, что таким образом они спасут честь русского флага. Мичманов арестовали, отправили во французскую тюрьму. У французских властей сложилось впечатление, что оба офицера являются большевистскими агентами, а потому после расследования было решено выслать их из Франции как враждебных и опасных элементов. Арестованных под конвоем доставили в Марсель, где было объявлено, что их обоих – выдадут Советской России. Молодые офицеры решили предпочесть смерть попаданию в руки большевиков и сделали попытку вскрыть себе вены. К счастью, их удалось спасти. После долгих месяцев, проведенных в госпитале, французские власти, убедившись, что несчастные не являются большевистскими агентами, выдали им документы для выезда в Сербию. Этот печальный случай лишний раз доказывает, что во главе эскадры не было настоящего руководства, способного сплотить вокруг себя молодёжь и как-то повлиять на неё. А что видела наша молодёжь в своей жизни? Кошмар революции, звериную жестокость гражданской войны и трагический исход с родной земли. Молодыми людьми никто не занимался, их судьба никого не интересовала. Повсюду они натыкались лишь на холодное равнодушие. А ведь для них, даже при наших ограниченных возможностях, можно было бы сделать многое, да хотя бы организовать их переподготовку на гражданские специальности и подготовить их к будущей нелёгкой жизни на чужбине. Но ничего подобного сделано не было. Уходя с кораблей, молодые офицеры мыкались по всему свету, с трудом адаптируясь к новой жизни. Через 14 дней грозные подняли. Естественно, эти работы проводились за счёт эскадры и обошлись в 10 тысяч франков. После продажи всех вспомогательных судов в Безерте остались лишь боевые корабли. Туда же были переведены и подводные лодки. Подводная лодка АГ-22 снабжала все корабли электроэнергией, выполняя эту задачу до самого последнего дня. В двадцать третьем году Польша хотела воспользоваться нашим положением и получить через посредство Франции несколько наших эсминцев и подводных лодок. Французы отказались даже вести переговоры на эту тему, заявив, что старая Россия была честна с нами и мы хотим отплатить ей тем же. Лето двадцать третьего прошло без особых событий, если не считать того, что экипажи наших кораблей постоянно уменьшались. На всех четырёх наших подводных лодках осталось всего восемь человек, двое из которых были инвалидами войны, непригодными для работы. Несмотря на это, АГ-22 продолжала давать электроэнергию на всё соединение, а машины других лодок находились в постоянной готовности к эксплуатации. Продолжал выходить морской сборник, последний номер которого увидел свет в ноябре. Из Парижа тем временем от нашего представителя, капитана первого ранга Дмитриева, приходили мрачные новости. Он предупреждал, что, возможна смена французского правительства, причём новое правительство социалистов, вероятно, признает СССР. Это означало смертные приговоры с кадре, а нам всем нужно было думать о собственном будущем. По понятным причинам, новый, 24-й год, Мы встретили в самом плохом настроении, понимая, что он не сулит нам ничего хорошего. И не ошиблись. В мае новое французское правительство начало переговоры с большевиками, а в ноябре Франция официально признала СССР. Через два дня после этого военно-морской префект бизерты адмирал Эксель Манс, приказал всем офицерам и гордомаринам эскадры собраться на борту эскадренного миноносца Дерский. Его сообщение было кратким. Старый адмирал был расстроен, взволнован, и его глаза наполнялись слезами. Настоящий моряк, он понимал нас и делил с нами нашу боль. Но сделать он ничего не мог. Его долг офицера состоял в том, чтобы передать нам распоряжение правительства Франции, спустить андреевские флаги, передать корабли французским уполномоченным, а самим сойти на берег. И мы это сделали. 6 ноября я в последний раз отдал приказ запустить машины на подводных лодках, чтобы показать французской комиссии, что лодки находятся в строю с исправными машинами и механизмами. Я стоял около «Динамо-машин», последний раз слушая их ровный гул, ощущая всем телом, как вибрирует корпус лодки, дрожа от запущенных машин, как боевой конь перед атакой. Одиннадцать лет своей жизни я провёл на подводных лодках. Эти годы с днями, полными прекрасных надежд и горьких разочарований, быстро пронеслись перед моим мысленным взором. Моя карьера морского офицера закончилась. Не об этом я мечтал в своей юности, выбирая жизненный путь. Я мечтал о дальних морях, о дальних походах, о радостных лицах друзей, о славе своей Родины и её флота, о славе Андреевского флага. Но судьба распорядилась иначе. В бухте Безерта тихо и спокойно. Лёгкий бриз ласкает кормовой флаг эскадренного миноносца Дерзкий. Пурпурный солнечный диск медленно опускается за африканские горы. Звучит команда Флаг и гюйс спустить. Поют горны. С гафелей кормовых флагштоков медленно скользят вниз Андреевские флаги. Андреевский флаг спущен для многих из нас навсегда. Тёплая звёздная ночь окутывает своей тенью корабли, которые мы только что покинули. У меня на душе холодно и пусто. Теперь я окончательно потерял всё, что было мне дорого.